Федер. Денежный брак. Глава 1. В 17 лет Федер, один из самых видных юношей Марселя, был изгнан из родительского дома. Он сильно провинился, женившись на актрисе большого театра. Его отец, весьма нравственный немец и богатый коммерсант, уже давно водворившийся в Марселе, раз 20 в день принимался осыпать проклятиями Вольтера и французскую иронию. В странной женитьбе его сына больше всего возмутило старика то, что сын старался оправдаться слегкомыслием чисто французским. В покорной моде, хотя и родившейся в двухстах Лье от Парижа, Федор считал своим долгом презирать торговлю, очевидно потому, что это было занятием его отца. Кроме того, ему доставляло удовольствие любоваться некоторыми хорошими старинными картинами Марсельского музея. Современную же почkotню, которую правительство предпровождает в провинцию, он находил отвратительной. На основании этого пристрастия к живописи старик воображал Федора художником. Истинно артистическим было в юноше лишь презрение к деньгам, да и это чувство возникло лишь как результат отвращения к конторской работе и к занятиям отца, в которых он усматривал только внешнее для себя стеснение. Михаил Федор, беспрестанно осыпавший патетической бранью тщеславие и легкомыслие французов, ни за что не сознался бы своему сыну в том, как льстили его честолюбию похвалы его сотоварищей, которые являлись делить с ним барыши от какой-нибудь выгодной спекуляции, всецело изобретенной старым немцем. Последний возмущался тем, что несмотря на нравственную проповедь, которую он им читал при этом, его товарищи быстро тратили свои барыши на загородные прогулки, охотничьи и прочие физические развлечения. Для него же, без выходных сидящего в задней комнатке своей конторы, все удовольствия заключались в томе Штейдинга и в большой трубке. Так он накопил миллионы. География Фев влюбился в Аглаю, молодую семнадцатилетнюю актрису, только что окончившую консерваторию и пользующуюся большим успехом в роли маленького матроса. Он был способен лишь на две вещи: на верховую езду и на рисование миниатюрных портретов. Портреты, правда, поражали своим сходством, нельзя было отрицать этого их достоинства, но это было единственное, что оправдывало претензии автора. Они были всё же уродливы и достигали сходства лишь при увеличении недостатков оригинала. Михаил Федров, известный глава фирмы Михаил Федров и Ко, целыми днями вёл проповедь о пользе естественного равенства, но никогда не смог простить своему единственному сыну женить бы на маленькой актрисе. Напрасно его убеждал поверенный, которому поручено было протестовывать просроченные векселя, адресованные фирме, что сын обвенчан лишь при посредстве испанского капуцина. На юге ещё плохо вникли в сущность гражданского брака. Михаил Федер, родившийся в Нюрнберге и истый католик, какие встречаются только в Баварии, считал нерасторжимым всякий брак, заключённый при посредстве духовенства. Крайнее тщеславие немецкого философа было еще более оскорблено провансальской остротой, быстро ставшей популярной в Марселе. Богатый баварец, господин Федер, оказался свекром маленького матроса. Выведенный из терпения этой новой выходкой французской иронии, старик объявил, что никогда в жизни не увидится более с сыном, и послал ему полторы тысячи франков вместе с приказанием никогда не являться к нему на глаза. Федра подскочил от радости при виде этих денег. Со своей стороны, он с невероятными усилиями набрал почти столько же и на следующий же день выехал в Париж, центр ума и цивилизации, вместе со своим маленьким матросом, который был в восторге от возможности снова увидеть столицу и консерваторских подруг. Несколько месяцев спустя Федра потерял жену, которая умерла, подарив ему дочку. Он шел долгом сообщить своему отцу об этих двух важных событиях. Но через несколько дней он узнал, что Михаил Федер разорился и бежал. Его огромное состояние вскружило ему голову. Числавие его мечтала о том, чтобы овладеть всеми сукнами известного сорта, которые только выделываются во Франции. Он хотел видеть вышитыми на кайме следующие слова: "Feder von Deutschland" Федер из Германии. А затем вдвое повысить цену сукнам, которые, конечно, стали бы называться сукнами Феддер, что должно было бы его обессмертить. Этот замысел в сущности чисто французский, сопровождался полным крушением, следствием которого было то, что наш герой очутился с тысячей франков долга и маленькой девочкой на руках среди Парижа, которого он не знал совершенно, и где в ответ на всякие образы действительности он выдвигал химеру плод своего воображения. До сих пор Федер был лишь фатом, который в глубине души крайне гордился состоянием своего отца. Но к счастью, претензия стать когда-нибудь знаменитым артистом побудила его с любовью прочитать Мальвазио, Кондиви и прочих историков, биографов великих живописцев Италии. Почти все они были людьми бедными, неловкими, не пользующимися благосклонностью фортуны. И сам того не замечая, Федор привык считать счастливой жизнь, наполненной пламенными страстями, и мало заботился о денежных и вещественных нуждах. По смерти своей жены Федор занимал маленькую меблированную квартирку на четвёртом этаже у Мартина, сапожника, жившего на улице Тебо и пользовавшегося порядочным достатком, состояв к тому же унтером офицером Национальной гвардии. Природа матчиха наделила Мартина не вполне военным ростом, в 4 фута 10 вершков, но будучи искусником по шитью обуви, он вполне вознаградил себя за этот чувствительный недостаток. Он шил себе сапоги с каблуками высотою в 2 дюйма в стиле ледовика XIV и обыкновенно носил ещё великолепнейшую меховую шапку высоною в 2 1/2 фута. Снаряжённый таким образом, он имел счастье во время одного из парижских волнений подцепить в плечо пулю Эта пуля служила предметом постоянных размышлений Мартино, изменила его характер и сделала из него человека благородного образа мыслей. Когда Федор потерял жену, он был должен господину Мартино за четыре месяца, то есть 320 франков. Сапожник заметил ему. «Вы бы терпели несчастье, и я не хочу обижать вас. Напишите мой портрет в полной форме, в полковой шляпе, и мы будем в расчете». Этот портрет, страшно уродливый по сходству, был предметом восторга всех окрестных лавчонков. Ондор офицер поместил его рядом с зеркалом без амальгамы, по английской моде повешенным при входе в мастерскую. Всё общество, которому принадлежал Мартино, приходило любоваться этой живописью, а у некоторых из национальных гвардейцев явилась блестящая мысль основать музей в мэрии своего округа. Этот музей составляли бы портреты национальных гвардейцев, которые удостоились бы чести быть убитыми или раненными в сражениях. В число членов общества входило ещё двое раненых. Федр написал также и их портреты, такие же отвратительные по сходству. А когда зашла речь о плате, он заявил, что был слишком счастлив в возможности воспроизвести черты двух великих граждан. Эти слова проложили ему путь к благосостоянию. Сохраняя преимущество хорошо воспитанных людей, Федр потихоньку насмехался над честными гражданами, с которыми ему приходилось поддерживать разговоры. Но жадное числавие этих героев принимало всё за чистую монету. Некоторые, входившие в состав батальона, рассуждали следующим образом: Я могу быть раненым, а так как ружейные выстрелы крайне меня возбуждают и толкают на совершение великих подвигов, легко может оказаться, что меня убьют, а поэтому для моего прославления мне необходимо заранее запастись портретом, чтобы после моей смерти его поместили бы в славный музей второго легиона». До разорения своего отца Федор никогда не писал портретов за деньги. Обеднев, он объявил, что портреты его должны быть оплачиваемыми публикой по 100 франков и по 50 франков национальными гвардейцами. Это заявление показывает, что Федр приобрёл некоторый житейский опыт и что разорение его отца заставило его отказаться от чисто артистических притязаний. Так как он обладал весьма мягкими манерами, в легионе вошло в моду приглашать молодого художника к обеду в день выставки готового портрета, посредством которого глава семьи надеялся приобрести бессмертие. Шейдра обладал одной из тех красивых, правильных и утончённых фигур, которые часто мелькают в Марселе среди грубых провансальских лиц, и которые через столько веков переносят в наши дни греческие черты фокеев, основавших город. Да, мы второго легиона вскоре узнали, что молодой художник посмел пренебречь гневом страшно богатого отца для того, чтобы жениться на молодой девушке, не имевшей другого богатства, кроме своей красоты. Эта трогательная история не замедлила быть обставленной романтическими подробностями, доходящими до сумасбродства. Двое или трое хрыблецов из роты Мартино оказались родом из Марселя и взяли на себя рассказать всем безумство, на которое невиданная доселе любовь побудила нашего героя. Благодаря этим рассказам он стал пользоваться успехом у дам этой роты, вследствие чего остальные полковые дамы стали находить его весьма милым. Когда ему исполнилось 19 лет, несмотря на плохие портреты, он с их помощью всё же выплатил долг господину Мартино. Один из супругов, у которых Федор обедал под предлогом уроков рисования двум маленьким девочкам, оказался самым богатым поставщиком оперы, куда открыл доступ и ему. В своём поведении Федор перестал руководствоваться безрассудным воображением, Общение со всеми этими числавными людьми низшего класса, грубоватыми и труднопонимаемыми, дало ему некоторое благоразумие. Он горячо поблагодарил даму, доставившую ему преимущество появления в опере, но объявил при этом, что несмотря на страстную любовь к музыке, он не сможет им воспользоваться. Со времени его несчастья Он часто произносил это слово хорошего тона. То есть со смерти женщины, на которой он женился по любви, пролитые им слёзы ослабили его зрение, так что ему стало невозможно смотреть пьесу из залы. Свет её был слишком для него ослепителен. Указание на такую уважительную причину открыло Федору, как он и ожидал, этого доступ за кулисы. Второго же преимущество он добился тогда, когда убедил всех храбрецов второго легиона в том, что интимное общество артиста не представляет никакой опасности для женщин. Наш молодой марселиец имел в то время перед собой, как говорят в лавочках, чуть-чуть 500 франковых билетов, но успех, которым он пользовался у лавочниц, крайне надоел ему. Его воображение, все еще сумасбродное, внушило ему, что счастье можно найти лишь около хорошо воспитанных женщин, то есть около женщин, обладающих прекрасными белыми руками, занимающих в первом этаже роскошное помещение и имеющих собственных лошадей. Но электризованный этой химерой, которая снилась ему днем и ночью, он все свои вечера проводил в буфе или в залах Тартони. Местом жительства он выбрал, населенную богатыми людьми, часть предместья Сент-Оноре. Его голова была полна историями о нравах эпохи Людовика XV. Он думал, что между оперными знаменитостями и государственными вельможами существует самая естественная связь. Наоборот, непроницаемая стена стояла между обществом хорошего тона и лавочниками. Проникнув в оперу, он поставил себе одной из первых забот о разыскании двух или трех талантливых танцоров или певцов, которые могли бы указать ему средства познакомиться и проникнуть в хорошее общество. Имя знаменитой танцовщицы Розалинды было европейски известно. Она была ещё очень хороша, хотя ей быть может насчитывалось уже 32 года. Её фигура отличалась благородством линий и изяществом, которое становится с каждым днём всё реже и реже. И по крайней мере 3 раза в месяц в четырёх или пяти наиболее популярных газетах появлялись заметки, расхваливающие её прекрасные манеры. Один филиетон, составленный искусно, но зато и стоивший 500 франков, решил выбор Федера. Уже в течение месяца нащупывал он почву и продолжая действовать через национальную гвардию, осведомлял кулисы о своих несчастьях. Наконец он остановился на одном средстве достижения своей цели. Однажды вечером, когда Розалинда танцевала в каком-то модном балете, Федер, скромно стоявший за группой деревьев, выходивших на сцену, Упал в обморок от восхищения как раз в то время, когда опускали занавес. Когда же прекрасная Розалинда, сопровождаемая аплодисментами, вернулась за кулисы, она застала целую толпу, окружавшую молодого художника, который был уже хорошо известен своими несчастьями и положение которого в данный момент внушало беспокойство. Розалинда обладала исключительной для театра духовной впечатлительностью, и этому свойству она была обязана своим талантом, поистине божественным в пантомиме. Манеры же свои она переняла от пяти или шести сановников, бывших её первыми друзьями. Её растрогала судьба этого юноши, жизнь которого уже успела столкнуть его с большими несчастьями. Ей показалось, что лицо его отличалось необычайным благородством, а его история захватила её воображение. Дайте ему поцеловать вашу руку, сказала ей одна старая статистка, которая держала флакон с солью около лица Федора. Ведь только любовь к вам повергла его в это состояние. Бедный юноша ничего не имеет и вместе с тем влюблён безумно. Вот что досадно. Розалинда исчезла и вернулась вскоре, надушив руки самыми модными духами. Надо ли говорить, что молодой марселец, очнувшись от глубокого обморока, изобразил на своём лице самое трогательное выражение. Ему так надоело лежать 3/4 часа, молча и с закрытыми глазами, слушая окружающую его болтовню, что взгляды его всегда живые, теперь сверкали. Растроганная этим происшествием, Розалинда непременно захотела увести его в своей коляске. Ум Федора не изменил ему и в создавшемся положении, Через месяц после этого так хорошо подготовленного свидания страсть Розалинды разрослась настолько, что об этом заговорили маленькие газетки. Артистическая жизньы мгновенно лишает женщин всякой осторожности в обращении с деньгами. И несмотря на то, что Розалинда была очень богата, она захотела обвенчаться с Федером. Вы обладаете 30-40, не знаю, сколькоми тысячами ливров дохода, заметил Федор своей подруге. Моя любовь принадлежит вам на всю жизнь. Но мне кажется, что я буду вполне достоин жениться на вас лишь тогда, когда я сам накоплю по крайней мере половину этой суммы. Для этого тебе придётся войти в круг некоторых скучных обязанностей. Но что же делать, мой ангел? Следуй моим советам и имей терпение. Через 2 года я сделаю так, что ты войдёшь в моду. Когда ты сможешь назначать за свои портреты до 50 луидоров, а ещё через несколько лет я сделаю тебя членом института, достигнув этого, ты разрешишь мне выбросить за окошко твои кисти. Все будут знать, что ты являешься обладателем 600 луидоров дохода. Тогда женить бы по любви окажется благоразумный, и ты совершенно естественным образом станешь хозяином состояния более нежели в 20.000 кю годового дохода, так как и я тоже буду бережлива. Федор довлекал клятву, что он исполнит все её советы. А если это превратит меня в ваших глазах в скучнейшую педантку, если я стану вам отвратительна? Федор протестовал и уверял в своей покорности, которая может равняться лишь с его любовью и стала быть является бесконечной. Он думал о том, что тягостный путь, который ему предстояло пройти, был единственным, могущим привести его к женщинам большого света, которых его воображение рисовало божественно прекрасными и чарующими. Итак, сказала Розалинда, вздыхая. Испытаем роль пидантки, самую опасную для меня из всех тех, которые я когда-либо играла в жизни, но поклянись, что скажешь мне, когда я тебе наскучу. Фёдор поклялся таким образом, что заставил себе поверить. «Ну вот. Во-первых, — продолжала Розалинда, — ты одет слишком роскошно. Ты слишком обращаешь внимание на веселую моду и, значит, забываешь о своих несчастьях. Ты всегда должен оставаться безутешным с супругом твоей жены, прекрасной Амелии. Если ты еще имеешь мужество сносить жизнь, то это лишь для того, чтобы питать в себе тот образ, который она в тебе запечатлела». Я придумаю тебе изящное платье, которое сделает безнадёжной всякую попытку наших жуков подражать тебе. Каждый день, перед тем как дать тебе выйти, я буду делать тебе смотр, как это делают своим солдатам генералы. Во-вторых, я подпишусь для тебя на газету Кватидин и на собрание трудов святых отцов. Когда твой отец уезжал из Нюрнберга, он был знатен, господин фон Феддер, соответственно благороден и ты. будь же и религиозен. Несмотря на то, что жизнь твоя крайне беспорядочна, в тебе есть чувство высшего благочестия, что позже послужит оправданием нашему браку. Если ты заставишь платить тебе за свои портреты 50 лоидоров и никогда ни под каким предлогом не изменишь долгу христианина, тебе предстоит блестящее будущее. В ожидании верного успеха от твоего несколько скучноватого поведения, за которым я берусь следить, я своими собственными руками устрою тебе помещение, где ты будешь принимать молодых женщин, которые вскоропи перессорятся из-за удовольствия позировать такому оригинальному и прекрасному юноше. Всё в этом помещении должно отражать собою твою самую тяжёлую печаль. Так, как видишь ли, если ты не хочешь казаться печальным на улице, то нужно отказаться от всего и жениться нам не сейчас же. Я оставлю свой городской дом, и мы выберем себе жилище в какой-нибудь глуши, в 25 км от Парижа. Нам дорого обойдётся почта, но твоя репутация будет спасена. Там среди добрых провинциальных соседей ты сможешь сумасбродствовать, так как этого хочется твоей южной натуре. Но в Париже И в его окрестностях ты прежде всего и всегда должен быть безутешным супругом, человеком хорошего происхождения и внимательным к своим обязанностям христианином. Всё это, несмотря на то, что ты будешь жить с танцовщицей. Твоя Амелия была очень хороша, я же некрасива. И всё же ты даже понять, что если я тебе и понравилась, то лишь потому, что в день, когда тебе сделалось дурно в опере, Розалинда бросилась в его объятия. Ты нашёл в нас с ней большое сходство, когда участвуя в балете, я упала, и жест этот случайно оказался похожим на тот, который она часто делала. Добиваясь именно такого разговора, Федор проскучал целый час в день своего обморока за кулисами оперы. Но он совсем не ожидал такого строгого режима. Как ему, такому живому и весёлому от природы, разыгрывать роль меланхолика? «Перед тем, как дать тебе окончательный ответ, моя дорогая», — сказала на Розалинде, «разреши мне подумать несколько дней, и если ты хочешь видеть меня прогуливающимся по бульвару с печальным видом, то от тебя зависит сделать меня несчастным». «Я поступила так же в начале моей карьеры», — ответила Розалинда. «Публика тогда была глупа. От меня требовалось умение выворачивать ноги, и я принуждена была следить за ними на каждом шагу. Подобная десятиминутная прогулка ставила меня на рельсы на целую неделю. В общем же, тебе предоставляется полная свобода выбора. Только если ты не напустишь на себя меланхолического вида, если не будешь ежедневно прочитывать «Ля Котидьен» с тем, чтобы при случае в серьезном разговоре упомянуть об этом, ты никогда не будешь членом института, никогда не будешь иметь 15 тысяч ливров годового дохода и заставишь меня умереть от горя, — прибавила она, смеясь. Вид в таком случае я никогда не стану госпожой Феддер. Наступили два или три очень тягостных для нашего героя месяца. Федеру было очень трудно разыгрывать меланхолика. Но хуже всего для этой живой впечатлительной южной натуры было то, что разыгрывая печаль, он и на самом деле отравлялся грустью, и ничто тогда не могло служить ему противоядием. Розалинда обожала его. Своим поистине дьявольским умом она нашла лекарство. Она купила пару модных pantalons и сюртук, которые уже были порядочно потёрты. Всё это она отдала выстирать и перекрасить, затем присоединила к этому малахитовые часы, огромную шляпу и булавку с фальшивым алмазом. Она собрала весь этот наряд и воскликнула, когда однажды на федера напало мрачное настроение после двухчасовой игры в печаль на бульваре. Вот что мне подсказала моя мудрость. Мы пообедаем пораньше, затем я нарежу тебя конторщиком и повезу в Шамьер. Я разрешаю тебе повторить там все самозбродство, которое когда-то ты проделывал на деревенских балах в окрестностях Марселя. Ты скажешь сперва, что соскучишься на этом балу в Шамьер. Я же отвечу тебе на это, что это вовсе не будет скучно, если ты будешь разыгрывать комическую роль какого-нибудь Дешантана и танцевать, выделывая такие же прыжки, как вы их делаете на юге. Наставив тебя в Шамере, я тотчас побегу к Сен-Танж. Это был старый благородный танцор в отставке. И под руку с ним приеду поглядеть на твои проделки. Я не буду узнавать тебя, это было бы опасно. Я также не буду разговаривать, это отняло бы у тебя твоё достоинство. А чтобы позабавиться, я расскажу Сен-Танж, что мы поссорились, и тогда-то сударь посмотрю, что он мне про вас наскажет. Устроенное таким образом развлечение удалось и оказалось очень весёлым. Розалинда постаралась разнообразить его. Она заставила ухаживать за собой двух или трёх юношей из Шамьер. Они её узнали, а она всем им кидала страстные взгляды. Мысль эта была так удачна, что её пришлось осуществлять несколько раз. Розалинда, не спуская глаз с Федора, давала ему советы, и повторяя беспрестанно, что он должен веселиться лишь разыгрывая комедию, как если бы он был на сцене, она добилась того, что он представлял собой конторщика, много раз до более нелепого и забавного, чем он бывает на самом деле. Вот что смешно, сказал Федор Розалинде. После того, как целый вечер я предавался этим шуточным забавам, которые развлекали меня вчера, мне сегодня стало легче воспроизводить на бульваре вялые жесты и лишённые оживления взгляды человека, удручённого воспоминаниями о могиле. Я в восторге, что ты начинаешь действовать самостоятельно. Ты достигаешь вещи, о которой 20 раз я пыталась заговорить с тобой. В этом и состоит великий принцип моей театральной профессии. Но меня гораздо более радует, что ты сам дошёл до этого. Итак, вот, мой маленький Федер, вам, южанам, имеющим претензии жить в Париже, недостаточно просто разыгрывать комедию меланхолии. Вам её нужно разыгрывать всегда. Ваш весёлый и оживлённый вид, быстрота ваших ответов возмущают парижанина, который представляет собой медлительное существо, и душа годорова пропитана туманом. Ваша живость его сердит. Ему кажется, что вы хотите его состарить, а старость ненавистна ему более всего. Поэтому, чтобы отомстить, он объявляет вас грубыми и неспособными понять те остроумные словечки, которые составляют ужас и счастье Порежанина. Итак, мой маленький Федор, если ты хочешь иметь успех в Париже, то в минуты молчания принимай на себя оттенок безнадёжной грусти человека, страдающего коликами. Погаси живой и счастливый взгляд, который составляет твою сущность и мою радость. Этот взгляд, сулящий тебе здесь много опасностей, позволяй себе только наедине с твоей любовницей. Всегда же думай о наступающих колликах. Взгляни на картину Рембрандта и посмотри, как он скупится на освещение. Все вы художники утверждаете, что весь поразительный эффект его картин достигается именно этим. Вот я и говорю, что надо скупиться на радостные взгляды, на оживлённые движения, принесённые вами с юга, не для того, чтобы пользоваться успехом, а для того, чтобы быть принятыми в Париже и не дожидаться того, что общественное мнение выбросит вас за окошко. Помни о Рембрандте. Но мой ангел, мне кажется, что я делаю честь учительнице, которая добивается моего счастья, учая меня печалиться. Знаешь ли ты, что со мной происходит? «Мне начинает слишком это удаваться. Несчастные, которых я рисую, имеют вид еще более скучающий, чем обыкновенно. Моя меланхолическая беседа наводит на них уныние». «В самом деле», — радостно воскликнула Розалинда, «я бы забыла тебе сказать, что с разных сторон мне пришлось слышать, как тебя упрекают в грусти. Никто больше не захочет пользоваться моими услугами». Рисуй такими, как ты их видишь, всех женщин, которым менее двадцати двух лет. Смело давай двадцать пять тем, которым исполнилось уже тридцать пять, а милым бабушкам, которые просят нарисовать их седые волосы, смело придавай глаза и губы тридцатилетних. Я нахожу, что в этом отношении твоя застенчивость тебе мешает, а между тем это азбука твоего ремесла». Льсти так, как сам бы ты насмехался над всеми добрыми людьми, которые являются к тебе заказывать свои портреты. Восемь дней тому назад, когда ты рисовал эту старушку, у которой были такие хорошенькие левретки, ты дал ей сорок пять лет, хотя ей было всего только лишь шестьдесят». «Я очень хорошо видела через маленькое отверстие, сделанное в раме картины Рембрандта, что она была этим очень недовольна. И именно от того, что ты дал ей 45 лет, она два раза заставила тебя переделывать ее прическу». Однажды в присутствии Розалинды Федер обратился к одному из своих друзей. «Вот перчатки, которые продал мне театральный швейцар и которые обошлись мне всего в 29 Су». По правде сказать, они не хуже тех, за которые мы платим три франка. Друг улыбнулся и не отвечал. Можно ли говорить подобные вещи, воскликнула Розалинда по его уходе. Это на 3 года замедляет ваше поступление в институт. Вы как бы ради удовольствия убиваете свою зарождающуюся осмотрительность. Вас могут заподозрить в бедности и так. Никогда не говорите о вещах, которые могут выдать вашу привычку к бережливости. «Никогда не говорите о том, что в данную минуту представляет для вас хоть малейший интерес. Слабость эта может иметь самые печальные последствия. Разве так трудно разыгрывать комедию? Играйте роль любезного человека и спрашивайте себя постоянно, что может понравиться тому оригиналу, который сидит передо мной?» Князь Мураф Лорес, оставивший мне по завещанию сто тысяч франков, часто повторял мне это правило. «Вы так хорошо угадали во время вашей жизни в Легионе славных национальных гвардейцев, что приехавший из Сибири парижанин должен говорить, что там не слишком холодно, так же, как он воскликнул бы перед Сан-Доминго, что, по правде сказать, так уж вовсе не слишком жарко. Одним словом, вы говорили мне, что в этой стране надо, чтобы казаться любезным, говорить совершенно противоположное тому, чего ожидает от вас собеседник». И вдруг вы начинаете говорить о такой ничтожной вещи, как цена пары перчаток? Ваша мастерская обошлась вам два года тому назад около десяти тысяч франков. Я убедила нашего друга Вальдора, восьмого поверенного, который занимается моими делами, что помимо всех ваших издержек, к концу года у вас останется двенадцать тысячных билетов, которые я поместила к нему на особый счет. «Милорд Кинсестер», «Кино-сэ-су-тер» — игра слов и прозвища, данная мною Вальдору — распространил в нашем кругу слух, что ваша мастерская стоит более двадцати пяти тысяч франков, а вы говорите, да еще с восхищением, о двадцати девяти су, которые вы заплатили за пару перчаток. Федор бросился в ее объятия. Именно о такой подруге он и мечтал всегда. С тех пор, как он начал пользоваться большими успехами в своём потёртом сюртуке и с малахитовыми безделушками, он не переставал посещать Шомьер и подобные ему веселительные места. Розалинда знала это и была в отчаянии. Число друзей, которые считали Федора большим меланхоликом, увеличивалось с каждым годом. Некоторые из них видали его на балах в Шомьер. Он признался им, что лишь безудержный разгул может отвлечь его от мыслей об его несчастьях. Разгул не унижает человека, как это может сделать веселье. Его простили и заговорили уже с восторгом о тех сумасбродствах, которые затевал мрачный Феддер по воскресеньям, для того чтобы понравиться Амандам и Этенидам, работающим в течение недели над чепчиком или над платьем у Делиля или у Викторины. Однажды Розалинда рассердилась на него серьёзно. Поведение Федора по отношению к ней было вполне корректно. Ей не на что было жаловаться, хотя она и плакала довольно часто. Но Федору, выплачивая ей по 310 франков 75 сантимов, приходилось шарить в жилетном кармане, чтобы отыскать эти самые сантимы. Надо знать, что когда Федор поселился с Розалиндой, которая имела великолепную квартиру на бульваре рядом с оперой, то было условлено, что Федор будет платить не половину 8 тысяч франков — стоимости этого прекрасного помещения, а только шестьсот двадцать один франк пятьдесят сантимов, цену которую он платил за свою маленькую холостую квартирку на пятом этаже, которую он покинул для Розалинды. Оплачивая аренду этой маленькой квартирки, он своей точностью приводил в отчаяние Розалинду. «По правде», — говорила она ему со слезами на глазах, — Вы так аккуратно со мной рассчитываетесь, как будто бы собираетесь оставить меня на следующий же день. Я понимаю, что вы хотите иметь возможность говорить своим друзьям. Я любил Розалинду. Быть может, даже я прожил с ней 3 года. Я обязан ей всякими отдолжениями. Она добилась лучших мест на выставке для моих рамок с миниатюрами. Но что касается денежных дел, мы всегда были в отношениях сестры и брата. Глава вторая. Каждое слово этого обвинения, в котором, конечно, была своя доля правды, прерывалось судорожными рыданиями. Надо знать, что с тех пор, как Федер, репутация которого как художника-миниатюр и неутешного любовника своей первой жены росла гигантскими шагами, стал обладателем нескольких тысяч франковых билетов, гений коммерции проснулся в нём. В раннем детстве он научился от своего отца искусству спекулировать и вести денежные записи. Федер играл на бирже, затем спекулировал на хлопке, на сахаре, на водке и так далее. Он нажил при этом много денег, но затем потерял все вместе с наступлением американского хлопчатого кризиса. Одним словом, в качестве барыша от трехлетней работы ему осталось воспоминание о глубоких волнениях, которые сопровождали барыши и убытки. Эти перемены воспитали его душу и научили его видеть правду во всем, что его касалось. Однажды на выставке в Лувре, одетый во всё чёрное, как и подобало его серьёзному характеру, он смешался с толпой поклонников его таланта, стоявшей перед его миниатюрами. Благодаря умению жить Розалинды, об его произведениях с восторгом говорили в 17 салонных статьях, и знатки собравшиеся перед его миниатюрами точно повторяли фразы Филлитонов с таким видом, будто сами их только что выдумали. Федре настолько мало принадлежал к веку, что это обстоятельство внушило ему отвращение. Сделав несколько шагов, он очетился перед произведением художницы Демирбел. Умерла в Париже 29 августа 1849 года. И тяжёлое чувство отвращения сменилось чувством истинного восхищения. Наконец, он остановился, как бы поражённый громом, перед одним мужским портретом. Дело в том, воскликнул он, обращаясь к самому себе. Что у меня нет никакого таланта. Мои портреты представляют собой низкие карикатуры на недостатки в лицах моих моделей. Краски мои всегда неправильны. Если бы зрители были настолько умны, что отдавались бы лишь своим чувствам, то они сказали бы, что женщины на этих портретах сделаны из фарфора. По окончании выставки Федерв в качестве перворазрядного художника получил почётный крест. Но открытие, которое он сделал о самом себе, росло и укреплялось. С каждым днём всё больше и больше он убеждался в его полной истине. Если я и обладаю каким-нибудь талантом, говорил он, то разве только талантом коммерческим, так как я поступаю не случайно и не по увлечению. Я нахожу, что мои рассуждения оказываются всегда правильными, даже и тогда, когда дела не удаются. Верно также, что из 10 предприятий, в которых я принимаю участие, всегда удаются 7 или 8. Такими размышлениями нашему герою удалось уменьшить огорчение и вившиеся последствием всех его мыслей о живобисе. Он заметил и со странным чувством, что успех, которым он пользовался, удвоился с того момента, как он получил крест. Как раз в это время он с полной откровенностью перестал утруждать себя правильным изысканием естественных красок своих моделей. Он рисовал гораздо быстрее с тех пор, как всем женщинам придавал одну и ту же окраску красивого фарфорового блюда, на которое как бы брошен лепесток розы. Его первоначальное огорчение, которое причиняло ему живопись, свелось к стыду, что 10 лет он мог заблуждаться по поводу своего истинного призвания. И вот однажды в дверь его великолепной мастерской, находившейся на улице Фонтен-Сен-Жордж, постучался кто-то и так сильно, что вздрогнули и все остальные двери. Это был господин де Лангль, один из первых бордосских негациантов, уважение и дружбу которого Федор заслужил при ликвидации одного неприятного дела. Он возвестил о себе еще издали оглушительным голосом и, наконец, появился в мастерской, Сдвинув на бок более чем принято свою серую шляпу, надетую на густые, черные, как смоль, кудри. «Черт возьми!» — вскричал он во все горло. «У меня есть сестра, которая представляет собой чудо красоты. Ей едва исполнилось двадцать два года, и она настолько отличается от других женщин, что ее муж, господин Буассо, был принужден насильно привезти ее в Париж, где он хочет устроить выставку своей мануфактуры из... Я хочу иметь ее миниатюрный портрет. И лишь вы, друг мой, достойны работать над этим прелестным портретом, но только с одним условием. Вы должны дать мне заплатить за него, черт возьми. Я знаю вашу романтическую деликатность, но ведь и я тоже горд. И если вы отказываетесь от денег, я отказываюсь от портрета». «Даю вам слово, друг мой», — ответил Федор просто и сопровождая свои слова наивным жестом. Что если вам хочется иметь работу, которая совместит в себе все достоинства современной живописи, то вам нужно обратиться лишь к госпоже Демирбель. Де лангль принялся протестовать и осыпал нашего героя энергичными комплиментами, которые, впрочем, обладали редким качеством искренностью. «Я вижу, мой дорогой де Лангль, что мне придется бороться с вашим упрямством. Но если особа, о которой вы говорите, действительно так хороша, то мне и самому хочется, чтобы вы имели такой портрет, который явится ее изображением, а не условной головкой, украшенной лилиями и розами, имеющей на лице лишь выражение скучного упоения собою». Господин де Лангль снова запротестовал. Ну хорошо, дорогой друг. Мы выберем произведение, которое вам понравится больше всего среди моих портретов, а затем мы отправимся вместе и осмотрим прекраснейший портрет, который госпожа де Мербель выставляла в этом году. Владелец этого портрета любит искусство и время от времени разрешает мне приходить заниматься в его галерею. Мы сравним оба произведения, и вы, не занимаясь живописью, убедитесь лично, что художник, которого я вам назвал, представляет собой великого артиста. Чёрт возьми, вы необыкновенно оригинальны по своей честности, особенно в этой шарлатанской стране, воскликнул де Лангель со всей своей бордоской живостью. Я хочу, чтобы моя сестра, госпожа Боссо, полюбовалась на эту нелепую черту вашего характера. Я согласен на странное посещение единственного соперника, который у вас может быть в живописи. Поедемте туда завтра в час дня. На следующий день Федр говорил Розалинде: Я должен появиться сегодня утром перед провинциалкой, которая должна быть очень смешна. Выдумай мне какую-нибудь похоронную одежду, чтобы развлечься хоть немного, играя её, преувеличивая роль приведённого в отчаянии вёртера, так как вряд ли будет забавно притворяться грустным и выслушивать её глупые замечания. Если же я когда-либо попаду в Бордо, то трогательное представление моей глубокой меланхолии будет мне предшествовать. На следующий день, как было условно, Федер явился в один из прекраснейших отелей на улице Ривали, где остановились господин и госпожа Боссо. Лакей, не разобравший того, что спрашивал Федер, провёл его к высокому, но очень толстому человеку. Румяное лицо последнего не давало оснований предполагать, что ему было более 36-38 лет. У него были большие и красивые глаза, не имевшие, впрочем, никакого выражения. Человек, обладавший красивыми глазами и гордившийся этим, был Боссо. Из страха быть смешным он не спал всю первую ночь своего приезда в Париж, и для того, чтобы дебютировать в этом городе, он не снимал сапог до того времени, как 30 часов спустя самый модный портной ни нарядил его толстую особу в преувеличенно изысканный костюм, который могут носить только самые стройные юноши жакей-клуба. Какое-то непредвиденное занятие задержало Буассо, и Делангель представил Федера и его жене госпоже Буассо. В этот день Делангель, не желая стесняться перед сестрой и желая оказаться остроумным перед Федером, изображал из себя страстного сорокалетнего гасконского миллионера. Это значило, что смелость, внушённая годами и опытностью в делах, вместе с сознанием богатства и привычкой первенствовать в провинциальном городе, вдохновляла его говорить такие фразы, что Федер еле-еле удерживался от хохота. Всё это привело к тому, что он лишь с большим трудом провёл свою роль Вертера в отчаянии. Как жаль, говорил он себе. Что Розалинда нас не видит. Она всегда упрекает меня в застенчивости перед дураками, перед которыми я больше всего печалюсь. Она бы посмотрела, достоин ли я сделаться членом института. Госпожа Блоссой имела вид ребёнка, хотя брат её и повторял беспрестанно, что ей исполнится 22 года в день Святого Валентина, 14 февраля. Ей дали это имя, так как в этот день она родилась. Она была хорошо сложена и высока ростом. Её лицо, почти английского типа, представляло бы собой образец совершенной красоты, если бы губы её, особенно нижняя, не были слишком развиты. Всё же этот недостаток придавал ей вид добросердечия, и если бы пытаться выразить здесь мысль нашего художника, то можно было бы сказать, что лицо её указывало на такую возможность страсти, которая совсем не оттолкнула бы молодого Вёртера. Одно его поразило в этой красивой женщине. Это очерк лба, прямо соединенного с носом. Черта эта говорила о глубокой набожности. И действительно, выходя из экипажа перед роскошным отелем знатока, владеющего прекрасным портретом художницы Демербель, Федер улучил минуту спросить Далангля. «Она очень набожна, не правда ли?» «Честное слово, друг мой, вы такой же великий отгадчик, как и великий художник! Сестра! Сестра!» — воскликнул Далангляль. Федра тогдался о том, что это очень набожно. Я же, чёрт меня подери, ни разу не заикнулся ему об этом. В Бордо эта большая набожность имеет своё значение, особенно в соединении с миллионами блассо. Благодаря этому она пользуется тем преимуществом, что в торжественных случаях собирает милостыню в пользу бедных. Могу вас уверить, дорогой друг, что она очаровательна со своим кошельком из красного бархата, отделанного золотыми желудями, который она открывает перед всеми. Этот кошелёк подарил ей я 2 года тому назад по моему возвращению из Парижа. Это было моё третье путешествие. Кавалером её является один из крайних роялистов нашего города. В этот день он надевает на себя французский бархатный костюм и носит при этом шпагу. Это было великолепно. Надо посмотреть на это зрелище, происходящее в нашем соборе Святого Андрея, самом прекрасном во Франции, несмотря на то, что его строили англичане. Слушая эту пламенную речь, госпожа Буассо покраснела. Было что-то наивное в ее манере ходить и держаться в осматриваемых ими роскошных залах. Федора поразило это. Роль Вертера была позабыта им на целые четверть часа. Он стал раздумывать о себе. А когда Буассо воскликнул густым и самодовольным голосом богатого провинциала, «Ну, а если моя жена благочестива, то что вы скажете обо мне?» Феддер, не желая более изошредца в остроумии и насмешке, ответил ему совершенно просто: "Я считаю вас богатым негоциантом, известным своими удачными спекуляциями". "Вот и ошиблись, господин Феддер. Я собственник великолепных виноградников и сын богатого владельца. Вам следует попробовать вина, сделанного моим отцом. И это ещё не всё. Я слежу за литературой В моей библиотеке имеется великолепно переплетённый Виктор Гюго. При других обстоятельствах Федр, конечно, не оставил бы это замечание без ответа, но он был занят тем, что застенчивым видом глядел на госпожу Боссо. Со своей стороны и она всглядывала на него краснее, из застенчивостью не лишённой грации. Эта прелестная женщина была невероятно застенчива. Её брат и муж были принуждены устроить ей целую сцену, чтобы заставить поехать и осматривать картины в обществе незнакомого ей художника. Этого художника, человека вполне достойного и кавалера ордена почётного легиона, она представляла себе, если можно так выразиться, в виде какого-то чудовища. В воображении её рисовала ей храбреца, увешанного золотыми цепями, с длинной чёрной бородой и беспрестанно с головы до ног оглядывающего её. Голос его она представляла себе очень громким, а слова, с которыми он должен был к ней обращаться, непонятными. Когда же она увидела тонкого и стройного юношу, одетого во всё чёрное, с часами на чёрной ленте, а на сюртуке еле заметную красную ленточку и с очень просто остриженной бородой, то её удивление было настолько велико, что она сжала руку своему мужу. «Не может быть, чтобы это был тот самый знаменитый художник», сказала она ему. Она начинала успокаиваться, когда вдруг её брат шумно заговорил об её религиозности неприятным для неё тоном. Она едва осмелилась взглянуть на молодого художника, боясь встретиться с его насмешливым взглядом. Но понемногу, успокоенная его скромным и даже грустным видом, она оправилась и подняла глаза. Её радости и удивления были велики, когда, взглянув, она встретила серьёзный и почти взволнованный взгляд молодого художника. Крайняя застенчивость делает человека способным страстно схватывать малейшие мелочи и расширяет его умственный кругозор. Именно это происходило с Валентиной. Вследствие холерной эпидемии она рано осиротела. Её поместили в монастырь, оставленный ею для того, чтобы выйти замуж за Блассо, который показался ей таким же необычным, как и брат, но лишённым весёлости и остроумия, делавшего приятным общество последнего, когда он сдерживал себя и не думал исключительно о том, чтобы говорить любезности. В голову Валентины внезапно нахлынула масса размышлений о художнике так отличном от образа, составленного ею воображений. Она с огорчением вспоминала о том, что ему не хотелось писать ее портрет. Надо отметить, как свойство ее характера, что позировать для портрета и долгое время выносить на себе пристальные взгляды незнакомца было бы для нее жестоким испытанием. Дело дошло до того, что она принудила себя согласиться позировать, вспомнив, что религия предписывала ей считать мужа полным хозяином всех её значительных поступков. Брат повторил ей уже два или три раза, преувеличивая с каждым разом те доводы, которые приводил Федеров для того, чтобы отказаться от портрета в пользу художницы, о которой шла речь выше. Валентину глубоко и приятно удивило то, что при сравнении обоих портретов она видела, как слабы были доводы Федора, отказывающегося писать ее портрет. Ему пришлось повторить их так, как он опирался на них накануне, разговаривая с де Ланглем. С проницательностью, естественной для умной женщины, Валентина, несмотря на малый опыт, данный ей случаем, Заметила, что Федр, сравнивая портрет своей работы с произведением искусства, которое они пришли осматривать, становился совсем другим человеком. Её несколько выдвинутая вперёд нижняя губа несомненно грешила против красоты, и Федр живо это чувствовал. Но это говорило также о возможности страстной любви к признакам которой, не знаю почему, он сделался чрезвычайно чуток. Его хватило безмерное желание писать портрет Валентины, И чтобы добиться этого, ему следовало обратиться к Деланглю со словами, совершенно противоположными тем, которые он говорил накануне. Делангл не умел сдерживать своих шуток. Если бы он заметил эту перемену в намерениях Федора, он был способен воскликнуть при этом: "Ну право же, сестра, великий художник изменил своему решению благодаря своим прекрасным глазам". И эта фраза, которую он повторил бы 20 раз громким голосом и на разные лады. была бы ужасной пыткой для Федора. Надо было, значит, постепенно соглашаться на убеждения де Ланглия и, отказываясь от вчерашнего мнения, что нередко делается в нашем веке, делать это с ловкостью искусно владеющего словом оратора. Главное же, нельзя было дать заподозрить то, какое бесконечное значение он стал придавать работе над этим портретом. Одно мгновение Федору пришлось напрячь свой ум для того, чтобы не казаться смешным и быстро выразить обратное мнение. при этом он совершенно позабыл о роли Вертера. Валентина обратила внимание на перемену, происходившую на её глазах. И это её глубоко удивило. И внимательный взгляд де лангля становился угрожающим. Единственное же, что наш герой нашёл сказать менее плоского, было заявление, что лишь ангельская чистота и выражение высокого благочестия, предложенные ему модели, окончательно победили его леность. При этом надо было признаться, что единственным мотивом его вчерашнего отказа была именно лень. Вчера он чувствовал себя уставшим от большого количества портретов, которые ему пришлось писать после выставки. Но ему хотелось подарить картину, изображающую Мадонну монастерю посещения Богоматерью святой Елизаветы, перед которым он чувствовал себя обязанным. Какой же этот монастырь Сударыня, спросила Валентина. Это было первое слово, которое она произнесла с некоторой уверенностью. Она знала названия всех монастырей этого ордена, изученные по великолепной иллюстрированной географической карте, висевшей в приёмной монастыря, в котором она воспитывалась. При этом непредвиденном вопросе молодой и застенчивой женщины наш художник чуть не был пойман в расплох. Он ответил госпоже Буассо, что вероятно через несколько дней сможет назвать ей этот монастырь, но что в данный момент тайна принадлежит не только ему одному. Услышав это, Буассо обрадовалась его согласию написать портрет, так как она уже боялась, что не сумеет этого добиться. Насколько неприятным ей казалось подвергаться взглядом рисующего её портрет незнакомого человека, настолько просто думалось ей было позировать тому великому и скромному художнику, с которым она разговаривала. Вот преимущество естественных характеров. Если они совершают ужасные неловкости, если в свете они увлекают на верную гибель своих обладателей, то всё же с другой стороны их воздействие на характеры той же природы бывает решительным и быстрым. А в Валентине сказывалась вся естественность и наивность характера всякий раз, когда её непреодолимая застенчивость позволяла ей высказываться. Посещение шедевра современной миниатюры закончилось холодным прощанием Федора и Валентины. Федор был удивлён своим состоянием, к тому же он всё время думал о трудной роли, которую должен был разыгрывать перед Делангом, соглашаясь на работу, от которой он так энергически отказывался накануне. Со своей стороны, Валентина была полна удивлением, объяснить которое она не умела. В глубине души она не подозревала, что в Париже могут встречаться простые люди, не старающиеся, по-видимому, быть любезными и занимательными, как тот, на кого в течение часа всецело было обращено её внимание. Если читатель всегда жил в Париже, то он не знает быть может, что в провинции любезным называется тот, кто исключительно владеет разговором. говорит громким голосом и рассказывает ряд анекдотов, наполненных невероятными фактами и преувеличенными чувствами, выставляя себя к довершению нелепости их героем. Валентина спрашивала себя со всей монастырской наивностью: "Любезен ли господин Феддер?" Она не могла отделить этого качества от громкого голоса и тона рисующегося человека. Сталье от Парижа это ставили условием любезности, и ее муж Боассо и ее брат де Лангль осуществляли его в данную минуту. Оба они кричали во все горло, говорили сразу в одно и то же время, они спорили по поводу живописи, и так как ни один, ни другой не имели ни малейшей правильной мысли об этом искусстве, то недостаточная ясность их мнений широко вознаграждалась энергией легких. Федор и Валентина глядели друг на друга, не обращая ни малейшего внимания на этот ученый спор — Стою впрочем разница и что Валентина, которая ещё верила во всё, чему её научили в монастыре, и тому, что ей приходилось слышать в провинциальном обществе, относилась к этому спору с уважением, тогда как Федр думал при этом: если бы я имел глупость привязаться к этой женщине, то днём и вечером у меня в ушах будет звенеть от криков, вроде тех, которые я слышу сейчас. Что касается Дабуасой де Буассо и де Лангле, то они были глубоко очарованы тем вниманием, с которым относился к их спору о живописи Федер, человек, имеющий орден. Говоря оба сразу, от всего сердца и оглушительными голосами, они пригласили его обедать. Федер, без колебаний и подчиняясь лишь чувству ужасной боли в ушах, отказался от обеда с энергией, которая обидела бы всех, кроме обоих гасконцев, уверенных в своём достоинстве. Федер удивился сам живости своего отказа и, боясь, что он обидел госпожу Буассо, в которой он подозревал больше такта, заторопился привести массу причин, которые были приняты Валентиной с совершенной холодностью. Ее душа была занята решением вопроса, любезен ли господин Федер, и она остановилась на мнении противоположном, не слыша от него анекдотов, рассказываемых энергичным оглушительным голосом. Не объясняя себе причины, она почувствовала, что это заключение об его нелюбезности доставило ей большое удовольствие. Не зная почему, она инстинктом молодой женщины боялась этого юноши с бледным лицом, скромным голосом, но с глазами, которые, несмотря на скромность, говорили очень многое. С души её упала тяжесть, когда она услыхала, что он отказался от обеда. Её лишь удивила энергия отказа. Но у неё не хватило времени остановиться на этом обстоятельстве. Вся её душа была занята решением затруднительного вопроса: если Фэдер не просто любезный человек, то что же он такое? Следует ли его поставить в ряды скучных? Но она была слишком умна, чтобы утвердительно ответить на этот вопрос. Всю остальную часть дня она занималась им. Вечером же в театре, так как жена господина Булассо, товарища председателя коммерческого суда, каждый вечер была обязана проводить в театре, она на мгновение испытала неожиданную радость. Какой-то актёр исполнял роль влюблённого в пьесе Скриба, и иногда ей казалось, что тон его и манеры совершенно сходны с тоном и манерами Федора. Валентина в 19 лет только что вышла из монастыря, где её учили многим скучным вещам, и вынесла оттуда счастливую способность не обращать ни малейшего внимания на то, что говорилось вокруг неё. А между тем, возвращаясь в коляске со спектакля и следуя всем правилам, заехав есть мороженое к тартани, она услышала имя Федора и невольно вздрогнула. Её муж говорил: Портрет, сделанный столичной знаменитостью, обойдётся мне в 60 хорошеньких наполеонов. «Правда, что в борду он доставит мне много чести. Вы считаетесь моим другом. Сделайте же мне услугу и упросите его поставить на портрете свое имя, написанное большими буквами. Мне не хочется, чтобы это имя, обошедшееся нам, черт возьми, так дорого, было бы скрыто за рамою. Может быть даже, что с тех пор, как он состоит членом почетного легиона, он ставит после своего имени маленький крестик. Я видел, как это делается в королевском альмонахе. Если он также когда-нибудь делал это, то не забудьте попросить его поставить этот крестик и на нашей картине. Эти черти-художники в семи разных степенях. Этот маленький крестик удвоит стоимость нашего портрета и к тому же послужит доказательством, что картина принадлежит именно его кисти. Просьба не ограничилась этими словами. Она была высказана еще в двух-трех фразах, которые доставили огромное удовольствие де Ланглю. Последний думал «Вот что значит провинциал! Он имеет в своем распоряжении огромное состояние, пользуется там значением и уважением, здесь же он делает глупости!» Маленький крестик после имени художника. Боже мой, что сказали бы об этом в Шаривари! Уже в продолжении нескольких лет де Лангль половину своего времени проводил в Париже. Он воскликнул внезапно: "На среди всех этих прекрасных рассуждений, которые должны были победить сопротивление Федора и заставить его согласиться заняться нашим портретом, мы забыли о самом главном. Я уверен, что Валентина со своими монастырскими взглядами будет сопротивляться и не захочет идти в его мастерскую на улице Фонтенс-Сен-Жорж". "Как надо будет идти к господину Федору?" воскликнула уже смущённая Валентина. «Во-первых, это не будет у него. То место, куда тебя поведет твой муж, находится за четверть льет квартиры, где он живет. Его мастерская прелестна. Ты никогда в жизни не видел ничего подобного. Но Буассо и я, мы заняты делами. Я хочу помочь ему оправдать издержки на путешествие в Париж, и длинные сеансы в мастерской художника будут для нас с потерянным временем». «Как?» — воскликнул Буассо. «Я раскошелился на шестьдесят хорошеньких Наполеонов». «Неужели же от меня, Жанна Томаса Боассо, товарища председателя коммерческого суда, еще потребуется, чтобы я терял свое время у этого маленького художника?» Валентину сильно возмутили эти относящиеся к Федору слова. Делангль грубо возразил своему зятью. «Откуда же вы, черт возьми, явились?» Он отказался приходить к княгине Энн, когда речь шла о большом и сложном портрете, за который ему, быть может, заплатили бы четыре тысячи франков. Все, даже самые знатные дамы, ходят в его мастерскую. Во дворе дома даже есть скрытый навес, куда ставят ожидающих лошадей. Ну да, куда ни шло. Это оригинал, как и все гениальные люди. Но он дружеский ко мне расположен. Я могу рискнуть, я обратиться к нему с вашей просьбой. Но будьте осторожны, дорогой зять, и не обратитесь к нему с одним из ваших словечек и с шуткой, которая может оскорбить его. Он тогда от нас ускользнёт, и мы ничего не получим. Как чёрт возьми, такой человек, как я, Жан-Томас Боссо, будет принуждён следить за собой, разговаривая с каким-то плохоньким живописцем. Вот вы уже и сейчас говорите грубостью презрительным тоном. Это может быть принято в Бордо, где каждый, до последнего уличного мальчишки, знает о ваших 3 миллионах. Но будьте уверены, что в Париже, где никто не знает друг друга, людей судят лишь по одежде. И позвольте мне вам заметить, что его платье имеет украшение, которого ещё нет на вашем, господин товарищ председателя коммерческого суда. Продолжайте же говорить мне неприятности, дорогой зять. Лично я не понимаю, как можно давать крест оборванцам. Если правительство хочет таким образом создать аристократию, то оно ошибается. Для этого следует, во-первых, привить народу врождённое почтение к землевладельцам. К тому же вы как флюгер. Недалее как вчера вы одинаково со мной возмущались дерзостью парижских рабочих. Глава 3. Такое скучное собеседование было в сущности только пресным и грубым повторением каждодневных разговоров в самых известных парижских гостиных. Там можно было встретить людей с самыми громкими именами, которые своему мелкому личному числавию придают вид высшей законодательной мудрости. Эти лицемерные изъявления могли бы продолжаться ещё очень долго, но к счастью, коляска остановилась у тартани. Госпожа Блассо, всецело занятая своими мыслями, не хотела выходить. «Почему это?» — воскликнул с неудовольствием товарищ председателя коммерческого суда. Валентина старалась найти предлог. «Моя шляпа недостаточно свежа». «А, чёрт возьми, выкиньте вашу шляпу за окошко и купите две новых. Что мне стоит истратить в это путешествие 20 200 или 20 400 франков? У меня хорошенькая жена, и я хочу сделать себе честь её присутствием. Это одна из роскошных сторон жизни для такого человека, как я». Валентина вышла из коляски и оперлась на руку своего брата. Федер угадал приёмы Провенсала, раздутого тремя миллионами и приехавшего в Париж для того, чтобы показать публике свою жену и образцы своей мануфактуры. Он смешался с толпой своих друзей, денежных тузов, которые вечером и в полдень одинаково забивают входы к Тартании. Простившись с Валентиной, он думал о том, что крикливый голос её мужа и его ужасные разговоры с Деланглем вполне вознаграждались наивными глазами молодой женщины и выражением живого интереса, которое у неё появлялось, когда её что-нибудь забавляло. Феддер, решительно отказавшийся от обеда, говорил себе спустя 2 часа: "Мне надо разгадать эту женщину. Я смогу это сделать в 3 дня, после чего я как от чумы буду бегать от её ужасных мужа и брата". Буду ли творив своё любопытство, я тем самым дам себе отдых от жеманных моделей моей мастерской и маленьких девчонок, которые мне нравятся, когда я танцую с ними по воскресеньям в своём костюме прокурорского псца. Ещё 2 часа спустя Валентина внушала Федору ужас, в котором сказать по правде, он боялся признаться самому себе. Конечно, говорил он себе. Я не смогу привязаться к этой маленькой пансионерке, только что вышедшей из монастыря. Я уверен, что после первого же обмена вежливостей она станет исыпать меня глупостями, часто недобрыми, которыми монахи не набивают головы своих воспитанниц. Я не стану забавляться разработкой этой почвы и искоренением всех этих глупостей. Это была бы работа, которой воспользовался бы лишь мой преемник, какой-нибудь блестящий продавец бордоссских вин. К тому же при ней находится муж, у которого ужасно низкий голос. Он действует мне на нервы и на барабанную перепонку». Помимо своей воли, разговаривая с кем-нибудь, я постоянно прислушиваюсь к этому отвратительному голосу. В воскресенье, когда я нахожусь в обществе своих маленьких девчонок, мне не приходится слушать голоса их мужей. Правда, чувства их не сложны. Бедняжки много думают о ценах на шляпы или о предстоящем завтраке. Мне скучно выслушивать это, но эти разговоры меня не возмущают. Когда же я вижу грубое числавие и надутую важность этих двух разбогатевших провинциалов, Мне хочется рассердиться. Буду считать, при первом же свидании сколько раз повторит восторженный муж: "Я, Жан Томас Боссо, товарищ председателя коммерческого суда". Любопытно было бы увидеть этого человека среди его приказчиков. Парижские богачи, по крайней мере, хоть в некоторой мере скрывают своё честолюбие и смягчают раскаты своих голосов. Да, при таком муже прекрасная Валентина должна стать для меня недоступна, несмотря на свою прелестную внешность. Любезность её мужа вполне способна заменить стражей, муштрованных с детства, которым турки поручали охрану своих гаремов. В конце концов все испанские замки, которые глядя на лицо этой маленькой женщины построила моё воображение, разрушатся, когда она явится в мою мастерскую и начнёт говорить глупости. В общем, в ней замечательны две вещи, и первую из них невозможно передать живописью. Это движение её глаз, порой имеющих необыкновенную глубину, придающее её словам совсем особенное значение. Движение это можно сравнить с гармонией Моцарта в пространно-народном переложении. Во-вторых, лицо это прилесно выражением спокойной и даже суровой красоты, свойственной его очертаниям: прекрасной линией лба в сочетании с глубоким и страстным изгибом рта и особенно верхней губы. Я не только хочу сделать для себя копию этого портрета, Я хочу броситься к ногам Евгения Делакруа и умолять его о том, чтобы став за ширму в моей мастерской, он написал бы для меня этюд этой головы. Этюд этот может пригодиться ему для его Клеопатры, понятой в другом смысле, чем та, которую он дал нам на последней выставке. Чёрт возьми, я был бы большим дураком в своей боязни. Я, конечно, не смогу привязаться к этой маленькой женщине, находящейся под защитой привлекательного супруга. Я отдаю лишь должные небокновенные модели, которые случай забрасывает в мою мастерскую. Погружённый в эти размышления, Фэдр не обратил внимания на наёмный экипаж, который остановился перед тартанией. Но глаз художника был привлечён стройной фигурой молодой женщины, которая быстро подомалась по ступеням ведущим в кафе. Он взглянул на её шляпу, сердце его забилось и изменилось выражение лица. Его жадный взор устремился на человека, который вёл её под руку. Конечно, ты и был тот огромный человек, ростом в 5 футов 6 вершков, излишне толстый и имевший часть бы товарищем председателем коммерческого суда. Он с наслаждением перевёл глаза на молодую женщину, которая вошла в кафе и поднималась по внутренней лестнице, ведущей в зал первого этажа. Он находил, что её походка и фигура восхитительны по своему изяществу. Он удивлялся тому, что не замечал этого раньше, когда видя её, он ещё не был с ней знаком. И воохотило большое радостное чувство. Я чувствую себя более молодым в присутствии этой провинциалки. Слово это уже имело большое значение для нашего художника, а ему ещё не было и 26 лет. Но удивительные успехи в искусствах и литературе достигаются лишь этой ценой. Комедии всякого рода, которые он тонко разыгрывал под управлением учённой Розалинды, состарили его характер и смяли несколько черты его лица. Несчастный юноша никогда не делал ни малейшего жеста, никогда не вставал с бульварной скамьи, чтобы взять под руку проходящего друга, не задав себе внезапного, но ставшего обычным вопроса — прилично ли это? Быть может, в первый раз, с тех пор, как Розалинда переделала его характер, он не задал себе этого вопроса, взбегая по ступеням лестницы Тартани и спеша догнать очаровательную фигуру, которую только что увидел». Валентина села за самый отдалённый столик в углу залы. Какая необходимость заставляет её выносить эти мужицкие голоса, говорил Федр, занимая место, откуда он превосходно видел молодую провинциалку и где сам почти всецело находился под прикрытием шляп двух сидевших перед ним дам. Он погрузился в глубокую мечтательность. Он задумчиво улыбался в ответ на свои мысли и говорил: Так было и 8 лет тому назад, когда я занимался преследованием бедного маленького матросика. Но внезапно он был разбужен оглушительным голосом, загречавшим почти над самым его ухом. А вот и наш друг! В то же время толстая рука оперлась на его плечо. Этот громкий возглас заставил шевелиться все дамские шляпы, которые только находились в зале. Конечно, это был Боассо, который захотел оказать любезность по отношению к другу Федору, как он называл его. Федор, смеясь, подошел к столу, за которым сидела Валентина. Но смеющееся выражение вскоре, помимо его воли, заменилось выражением глубокого и серьезного внимания. Он осматривал фигуру Валентины, несмотря на то, что расстался с ней лишь несколько часов тому назад. Она казалась ему почти неузнаваемой. Так много смелых заключений выводил он заново, всматриваясь в её черты. Он был занят тем, что соглашался или опровергал эти заключения, в то время как Делангель обращался к нему с целым рядом дружеских фраз, которые очевидно должны были служить предисловием к какому-нибудь необыкновенному предложению. У меня будет время подумать об этом, говорил себе Федр, когда он сочтёт нужным объясниться. В ожидании этого он опытным взором художника оценивал лицо Валентины, и его охватывал трепет. Лоб её в особенности поражал очертаниями линиями, которые иногда встречаются в античных статуях и которые почти всегда являются признаком некой лебедимости в принятом однажды решении. Её брат говорил мне, что она пиетистка, Если же я дам ей заметить, что считаю её красавицей, она способна запретить мне встречаться с ней, да и впредь будет держать меня в отдалении. Этот внезапный прилив мечтательности внушил Фёдору смутную боязнь и тайное восхищение навязное этого чувства, когда от этих мечтаний его внезапно отвлекло ясное, в точных выражениях составленное предложение написать портрет Валентины. именно так выражался де Лангль, и приходить работать в отель «Террасен», где она жила. Это дружеское обращение подействовало на Федора, он дал согласие, но уже минуту спустя осторожно стал выдвигать тысячи препятствий. Целью его было услышать мнение Валентины. Она же со своей стороны внимательно и молча глядела на него, и он так и не мог добиться от нее ничего, кроме односложных ответов. Федер размышлял о подробностях, которых ему не хотелось касаться, и, стараясь защититься от необходимости работать вне своей мастерской, он произнес несколько нелепостей, которых не мог бы сказать даже и де Лангль. Последний нагнулся к своей сестре со словами «Его, очевидно, занимает что-то. Должно быть, в этой зале находится одна из его возлюбленных». Тот же любопытный взор молодой провинциалки окинул всех присутствующих здесь женщин. Одна из них обладала крупными чертами представительной фигуры. Она странными глазами следила за всеми движениями нашего героя. Но это была только немецкая книгиня, портрет которой писал Феддер, и которую возмущала его привычка никогда не кланяться моделям, даже тем, которые удостаивали его дружеской беседы. Наконец, после разговора, тянувшегося около трех четвертей часа и доставившего удовольствие всем посетителям Тартани, с любопытством слушавшим крикливые возгласы обоих провинциалов и который, между тем, не дал Федору ничего нового, было решено, что на все вопросы об этом портрете господа Буассо и де Лангль будут отвечать, что портрет является уплатой проигранного пари. Это в достаточной степени объяснит странное решение, принятое Федором, работать вне своей мастерской. Но ведь я совсем забыл, воскликнул вдруг Феддер, который вспомнил о своём проекте воспользоваться любезностью Евгения Делакруа. У меня в виду есть молодой художник, быть может и гениальный, но имеющий на своих плечах мать и четырёх сестёр. Я дал себе слово давать ему даровые уроки в заранее назначенные дни недели. По этим дням он является ко мне и скромно работает в уголке мастерской. Каждые четверть часа я подхожу к нему и смотрю на то, что он делает. Он очень молчалив, «Крайне скромен, и я попросил бы у вас разрешение ввести и его в уголок той залы, где я буду иметь честь писать портрет госпожи Буассо». Первый сеанс состоялся на следующий же день. Ни художнику, ни модели не хотелось разговаривать. У них был предлог, позволяющий им глядеть друг на друга, и они широко им пользовались. Федор ещё раз отказался от обеда у богатого провинциала, но он согласился принять место в ложе госпожи Боссо, так как в этот вечер в опере давали новую пьесу. Во втором акте пьесы, слушая которую все скучали так, как только можно скучать в опере, то есть в пределах всякого человеческого терпения, особенно людям, в которых есть хоть некоторая доля разума и тонкость воображения, Федор и Валентина принялись разговаривать. Их разговор вскоре принял лёгкость и естественность, Это было возможно только между давно знакомыми людьми. Они перебивали и опровергали друг друга, не заботясь о форме, в которой облекали свои мысли. К счастью, муж госпожи Буассо и де Лангель не были людьми, которые могли бы догадаться о том, что если оба собеседника так мало себя щадили, то значит, крепко были уверены друг в друге. Наверное, если бы Валентина располагала хотя бы некоторым опытом, она не позволила бы человеку, которого знала лишь в течение 3 дней, принимать тон такой близости. Но знание жизни ограничивалось в ней лишь посещениями, которые она делала родственникам своего мужа, и дюжиной торжественных обедов и балов, которые был отсчёт дал со времени своей женитьбы и на которых она должна была красоваться. Во второй сеанс разговор был полон оживления и совершенной естественности. Долланге любоосо по минутно входили в спальню Валентины, которая была выбрана в качестве ателье, так как только в этой комнате окно выходило на север и следовательно не менялось освещение. Между прочим, заметила Валентина художнику. Как могло случиться то, что вы изменили свои привычки работать в мастерской и согласились прийти писать мой портрет ко мне? Это произошло от того, что я в мгновении ока и неожиданно убедился в том, что люблю вас. Уже дойдя до половины этого странного ответа, Федор почувствовал, чем он рисковал. Что ж, сказал он себе. Она позовёт своего мужа, который всё время будет сидеть вместе с нами, или везность этого человека вылечит меня от нелепой фантазии, которая в виду скорого отъезда Валентины из Парижа может принести мне только огорчение. Услышав эти странные слова, произнесённые с искренним и нежным оттенком, но вместе с тем совершенно свободно, так как если бы Федор отвечал на вопрос: "Едете ли вы завтра в деревню?", первое, что почувствовала Валентина, было волнение и ощущение крайнего счастья. Она глядела на Федора широко раскрытыми глазами и не упускала из виду ни одной подробности и перемены в выражении его лица. Затем совершенно внезапно её глаза опустились и выдали сделанное ею гневное движение. каким тоном, сказала она себе. Говорит он мне о чувстве, которое с его стороны является дерзостью? Стало быть, в его глазах поведение моё было очень легкомысленным, если он смог подготовить и высказать мне подобное признание. Подготовить? Нет, этого он не сделал, думала она. Но с этих слов, несколько его изменяющих, она быстро перешла на мысли об ответе, который ей следовало дать. «Прошу вас, сударь, никогда не повторять произнесенных вами слов, иначе я заболею внезапной болезнью, которая, впрочем, легко может стать результатом вашей дерзости, и никогда более я не увижусь с вами. Пусть портрет останется неоконченным. Ну а в дальнейшем сделайте мне честь. Обращайтесь ко мне лишь со словами, действительно необходимыми». Произнеся эти слова, Валентина встала и подошла к камину, чтобы позвонить своей горничной. Она хотела послать ее за Буассо или за своим братом Деланглем, с которым она могла бы поддерживать незначительный разговор о какой-нибудь прогулке, предполагаемой в окрестностях Парижа. Ее рука уже взяла и за ленточку звонка. «Нет», — сказала она себе, — «а не заметит по моим глазам, что случилось что-то?» Она уже отказывалась от проекта окончательно порвать с Федором. Последний со своей стороны был вполне готов поймать мяч на лету. Вот превосходный способ, думал он, порвать с этой молодой женщиной. Вполне возможно, что я был первым человеком, объяснившим сие ей в любви. Тогда всю свою жизнь она будет помнить об этом неоконченном портрете. Мысли Фёдора, как и вообще мысли всех пламенных людей, бежали быстро. Ему сильно хотелось снова заговорить о своей любви и заставить прогнать себя. Он уже подыскивал фразу, которая должна была оставить сильное воспоминание в сердце молодой женщины и стать поводом к её бесконечным заключениям. Он следил за тем, как она шла к камину. Он ждал, осмелится ли она позвонить, но не переставал думать о своей пламенной и бесподобной фразе. Она немного обернулась, он увидел её профиль. До сих пор он видел её лицо лишь анфас или антроакар. Какое великолепное и тонкое очертание носа заметил себе художник, и какую удивительную душу и бесконечную способность любить обещает это лицо. прибавила его влюблённое сердце. Конечно, моя фраза оставит в ней длительное воспоминание, но вместе с тем я потеряю случай её видеть. А кто поручится за то, что это послезавтра же не станет для меня причиной большого огорчения? В таком случае, продолжал он, мне следует броситься к ногам её чаславия, которая быть может, находится, что я обошёлся с ней крайне легкомысленно и как бы рискуя опасностью быть выставленным за дверь. Я в отчаянии сударяня, и смиренно от глубины души умоляю вас простить мою нескромность. При этих словах Валентина обернулась к нему совершенно и мало-помалу лицо её выразило самую живую радость. Она была освобождена от ужасной мысли быть принуждённой выгнать Федора или, по крайней мере, говорить с ним лишь в присутствии Блассо и Горничной. Как быстро, думал Федор, Меняется ее лицо и принимает окраску чувств ее сердца. Конечно, это происходит не от провинциальной глупости, которую я был готов в ней встретить. Мои извинения по адресу Тщеславия были удачные. Удвоим же их порцию». «Сударыня!» — воскликнул он с видом полного раскаяния. «Я бы бросился к вашим ногам и умолял бы о прощении ужасных слов, которые у меня вырвались». Если бы не боялся, что вы ложно истолкуете мой жест, и что он покажется вам смелостью, от которой так далеко моё трепещущее сердце. Моё внимание всецело поглощено работой, и разговаривая с вами, я лишь мыслил вслух. Не думая о том, я допустил сорваться с языка выражение чувства, признание в котором мне запрещено. Забудьте, умоляю вас, слова, которые не должны были быть произнесены, и за которые я снова униженно прошу прощения. Мы уже говорили о том, что у Валентины не было никакого житейского опыта. К своему несчастью, она обладала данными, которые делают женщину соблазнительной. Глаза, рот и губы её выражали в эту минуту всё, что чувствовала её душа. Последнюю минуту черты её всецело выражали радость примирения. И этот странный факт не ускользнул от опытного взгляда Федора. Его крайне обрадовало это открытие. Ведь не только сделано моё признание, но она Любит меня. По крайней мере, я как друг необходим для её счастья, для утешения её от грубости её мужа. Она замечает эти грубости. Это является открытием огромной важности и значит, прибавил он с самой же ворадостью на сердце. Мне нечего презирать её за ужасную и глупую грубость, которая так возмущает меня в этом провинциальном Колоссие. Она не разделяет тех нелепых воззрений, которые внушает ему сознание его богатства и чванство, которое он позволяет себе по отношению к другим. Меня так радует это. Надо же воспользоваться этим чувством и быть около неё. Я был бы счастлив в Сударене, сказал он Валентине. Если бы хотя одно мгновение мог надеяться, что вы согласитесь забыть огромную глупость, которую я произнёс вслух. Говоря это, Федор слишком рассчитывал на провинциальную простоту своей мысли, но он ошибался в этом. Валентина обладала большим сердцем. Она сдвинула брови и сказала ему достаточно твёрдо: "Прошу вас, прекратимте этот разговор". Глава 4. Федор мгновенно повиновался. Прошу вас, сударь, не подвиньтесь несколько правее. Положите ближе ко мне руку, которая опирается на кресло, не наклоняйте так сильно вперёд голову. Вы немного выклонились от позы, в которой был начерт портрет. Поза вскоре была восстановлена. Это произошло не без некоторой холодности со стороны Валентины. После этого влюблённые мало-помалу впали в восхитительное молчание, которое лишь изредка прерывалось словами Федора. Будьте добры, взгляните на меня. Федер, не колеблясь, принял приглашение на обед. Он согласился даже и на место в ложе, но нашел время заметить Деланглю. Я имел слабость рассчитывать на место, которое вскоре освободится в институте. Один из моих друзей позаботился о том, чтобы поместить жильца в шестой этаж того дома, где второй этаж занят членами академии, сильно больным в настоящее время. Мне нечего жаловаться на него сегодня вечером. Болезнь его ухудшается, но дело в том, что двое его коллег, которые обещали свои голоса лицу покровительствующему мне, склоняются в сторону моего соперника, дальнего родственника, назначенному вчера министру финансов. "Какое безобразие!" воскликнул Доланглс с выражением гнева в своём громовом голосе. "Почему же безобразие, дурак?" подумал Федер. Типедия могу быть мечтательным и молчаливым, сколько мне угодно. Печаль моя будет отнесена на счёт потерянного места в институте. И он снова с искренним блаженством стал любоваться Валентиной. Минуту спустя Федор услышал, как Блассо говорил своему зятю с оттенком самой смешной зависти в голосе. Чёрт побери, быть кавалером ордена почётного легиона и членом института в тот же год. Он не теряет времени, этот господин. Товарищу председателя коммерческого суда оказалось, что эти слова были им произнесены шёпотом. Но размышление провинциального колосса было услышано и в соседних ложах. Спустя 2-3 минуты он прибавил: Правда, портреты, написанные рукой члена института, доставят больше части людям, которые будут ими владеть. Валентина говорила не больше Федора. Её глаза и голос имели признаки глубокого волнения и выдавали её озабоченность. Несмотря на признание, так охотно взятая Федором обратно, Валентина весь следующий день повторяла самой себе доказательства, восхищавшие ее своей очевидностью. «Ведь он не сказал, что позволяет себе любить меня из самонадеянности, еще менее из дерзости, бедный мальчик. Он мне сказал это лишь потому, что это правда». Но тогда перед её глазами вставали энергичные извинения художника, и мысль о том, что следовало наконец решиться на что-нибудь, поглощала всё внимание молодой женщины. Сердце её усиленно билось, лёгкие сомнения, оставшиеся в ней, мешали ей возмущаться ужасной вещью, которая на провинциальном языке зовётся объяснением в любви. Валентине сильно захотелось узнать всю историю Федора Она вспоминала, что когда в голову её брата пришла мысль написать с неё портрет, она слышала слова: молодой художник огромного таланта и пользующийся в опере замечательным успехом. Но она не осмеливалась более заговорить с Далланглим по этому поводу, не осмеливалась расспросить его подробнее. Она постоянно искала общества своего брата, она сделалась ловкой, так как постоянно изыскивала средства заставить его снова говорить о приключениях молодого художника. Супругу Бассо смертельно хотелось взять себе на 2 месяца ложу в опере. Если бы это исполнилось, он дал бы в пятницу торжественный обед и пригласил бы всех знакомых своего округа, бывших в то время в Париже. Затем в 8 часов он с гордостью бы простился с ними, говоря: "У меня в моей ложе в опере назначено деловое свидание". И Валентина, которая внезапно возгорелась страстью к опере, говорила своему мужу: Ничто меня так не бесит, как глупое чванство людей, которые, обладая известным состоянием в Париже, посмеиваются над всеми нами, живущими в двухстах милях от столицы, хотя во всех отношениях мы их не хуже. Мне кажется, что существует лишь два способа занять место среди этой дерзкой аристократии. Следует купить участок в предместье, где имеется несколько красивых домов генеральных откупщиков или богатых банкиров. Или же, по крайней мере, надо иметь собственную ложу в опере. «Ничто, по-моему, не унижает нас более, чем необходимость менять ложу при каждом представлении». В первый раз в жизни Валентина так явно насмехалась над своим мужем. Для убеждения его она пользовалась оборотами речи, которые ей самой были смешны. Это потому, что ей страстно хотелось иметь ложу. Она рассчитывала привлечь в нее некоторых бордосских друзей, которых любовь к танцам приводила в оперу каждый день, а так как скромность не была преобладающей добродетелью этих господ, родившихся в Гасконии, то она надеялась услышать некоторые подробности, касающиеся успехов Федора. «В конце концов», — сказал ей муж, беря ее дружески под руку, «поймите, каков должен бы быть образ жизни такого человека, как я?» Мы обладаем состоянием, и почему бы товарищу председателя коммерческого суда не сделаться депутатом? Разве иначе начали свою карьеру Порталь, Лем, Раве, Мартиньяк и прочие и прочие? Вы можете заметить, что на обедах, которые мы даём, я всегда стараюсь говорить как можно больше. В глубине души я стою за абсолютное правительство ано одно обладая теми прекрасными периодами спокойствия, которые дают возможность нам, людям положительным, собрать состояние, но так как я хочу быть избранным, то изредка я берусь за избитые темы, трактующие о свободе печати, избирательных реформах и прочих глупостях. Пер Франции М дал мне молодого адвоката, не имеющего занятий, который два раза в неделю приходит, чтобы читать со мной рассуждения Бенджамина Констана, такого же бедного малова, умершего несколько лет назад. Умер в Париже 8 декабря 1830 года. Похороны его состоялись 12 декабря. И который всю жизнь не мог ничего добиться, хотя бы даже избрания в институт Наш маленький художник Феддер добьётся этого очень скоро. Имя это заставило госпожу Блассо со вдрогнуть. Впрочем, продолжал товарищ председателя. Пер франции Н сказал мне, что государственным человеком можно считать себя лишь по столько, по сколько ловишь себя на поддержке мнения, не являющегося твоим собственным. Начать с того, что я постоянно насмехаюсь над молодым адвокатом, который приходит ко мне, чтобы преподавать, как он говорит сам, принципы управления Франции через Францию. Я, конечно, притворяюсь, что держусь на этот счёт мнения Бенджамина Констана, такое еврейское имя. Таким образом, я кажусь умнее этого молодого парижанина. Так как Пьер Франции Н говорил всегда умнее других, оказывается всегда тот, кто хорошо обманывает и так далее, так далее. Федр нашёл ложу в оперу, которую и поспешил абонировать. Если бы Валентина выразила желание, то он принялся бы искать земельный участок в каком-нибудь предместье, довольно густо населённом генеральными откупщиками и богатыми банкирами. Но Валентина не составила себе ещё по этому поводу мнения. Она решила поговорить об этом с Федром. Что же касается фраз, полных энергического красноречия, которым Боассо угощал своих гостей, то она их не замечала. Незаметно для себя, она выработала привычку не слушать ничего, что говорилось в присутствии Федора, а он всегда присутствовал на её обедах. Глядя на них, можно было бы делать очень опасные заключения. Взгляды, которыми они обменивались, отличались гораздо большей близостью, чем их слова. Если стенографу пришлось бы схватить и напечатать их диалоги, то они выразили бы лишь самую обыкновенную учтивость. Взгляды же их говорили о совсем других вещах, вещах, которых еще даже и не существовало. Случилось, что как раз на том обеде, который был дан господином Буассо в пятницу, именно для того, чтобы произнести эти великолепные слова «Простите, господа, я принужден вас оставить, так как у меня в моей оперной ложе назначено деловое свидание». Двое или трое из приглашённых хорошо заметили те взгляды, которыми госпожа Буассо сопы минутно спрашивала мнение Федора о всех вещах, которые затрагивались в разговоре. Федору казалось, что он не изменит своей клятве равнодушия, если постарается объяснить любимой женщине, что надо думать по поводу всех этих типично парижских вещей. Ему ни за что на свете не хотелось услышать от неё преувеличенных или грубых мнений, которыми господин Буассо сыпал при всяком удобном случае. Провинциалы, заметившие взгляды госпожи Буассо и бесконечно уважавшие её великолепные обеды, были не из тех людей, которые могли бы бояться оскорбить её деликатность. И когда Федер обратился к Буассо, выходящему из-за стола, чтобы ехать на выдуманное деловое свидание, я попрошу вас завести меня в одно место. Они в свою очередь обратились к Буассо с торопливыми похвалами по адресу Федера. При этом женщина, тонкий ум которой схватывал в обществе малейшие оттенки аффектации, не была оскорблена похвалами, относящимися к молодому художнику, хотя, конечно, они собственно были вызваны ничем иным, кроме желания подцепить несколько хороших обедов. Один из этих бездельников, более всех отличившийся неумеренностью своих похвал, был даже приглашён на этот вечер в ложе оперы и был, конечно, помещён в списки приглашённых на следующий обед. Не преувеличивая силы своего чувства, Федер, сам того не замечая, был склонен уменьшать его значение. Он был убежден, что снова находится накануне того, чтобы снова приняться за свои поездки на воскресные балы в окрестностях Парижа. С того времени, как в разговоре с Валентиной, который мы передали, он так смело заговорил о своей любви, он уже не пытался произносить второго признания. «Надо, чтобы она сама захотела его услышать», говорил он себе сначала. Но истинные причины его поведения имели совсем другое основание. Он находил огромное блаженство в той близости, которая во всём установилась между ним и Валентиной. У него не было никакого желания менять свою жизнь, так как, думал он, в глубине души она осталась пансионеркой. Если сделать шаг вперёд, то шаг этот должен решить всё. Но если что вполне возможно, религия возьмёт вверх, она уедет в Бардо. А я, конечно, не смогу ехать туда за нею и лишусь прилесного часа отдыха, которым я имею возможность наслаждаться каждый вечер. Ожидание вечера делает интересным весь остальной день и животворит мою душу. Если же она уступит, то будет так, как было и со всеми другими. В конце одного или двух месяцев я найду одну скуку там, где искал удовольствие. Пойдут упрёки, будет неизбежен разрыв, а я опять-таки буду лишён вечернего часа, которого жду с надеждой в продолжении целого дня. Со своей стороны Валентина, не разбиравшаяся так тонко в своем сердце, ведь ей было всего двадцать два года, и всю свою жизнь она провела в монастыре, начинала серьезно упрекать себя. Уже давно она говорила себе, «Ведь между мной и Федором не произошло ничего решительно». Но затем она открыла в себе то, что думала о нем беспрестанно. К невыразимому стыду своему она заметила, что в его отсутствии вся она была полна любовными к нему порывами. Она купила себе самую обыкновенную литографию, которую она вставила в рамку и повесила на высоте 4 футов над пианино. Она вообразила себе, что одно из лиц, изображённых на литографии, обладало сходством с лицом Федера. Для того чтобы оправдать присутствие этой литографии, она купила ещё семь других И часто, задумчиво и одиноко сидя в своей комнате, она принималась покровать поцелуями стекло, под которым находилось изображение молодого солдата, похожего на Федора. Как мы уже сказали, диалоги их могли бы быть услышаны самыми почтенными и строгими людьми, но тем же лицам не следовало бы внимательно следить за их взглядами. Из угрызений совести Валентины и из системы Федора выходило то, что он без любви относился к вещам, которые обычно порождают кипение страстей. Так уже много времени спустя, после окончания миниатюрного портрета, Валентина пожелала осмотреть его мастерскую. Он воспользовался моментом, когда де Лангль и двое-трое приглашенных, которые сопровождали госпожу Боассо, рассматривали прекрасную картину Рембрандта, и живо повернул одну из картин, составлявших в его мастерской прелестную галерею. Валентина увидела чудесный портрет, исполненный масляными красками и изображающий монахиню. Это была замечательная работа, которая точь-в-точь точь повторяла черты портрета Валентины. Она страшно покраснела, а Федор поспешил подойти к Деланглю. Когда же госпожа Буассо собралась уходить, он обратился к ней, стараясь говорить с непринужденным видом. «Я имел смелость показать вам портрет монахини с тем, чтобы просить у вас награды. По-моему, картина это ничего не стоит, но я даю вам слово, что если вы не произнесёте из слов: "Я дарю вам её", то завтра же картина это будет отнесена в лес на Монмартре и сожжена. Валентина отвернулась и, продолжая краснеть, сказала: "Ну хорошо, я вам дарю её". Та близость, с которой не хотелось расставаться Федеру и которая выражалась лишь во взглядах, могла бы дать повод к весьма неприятным предположениям. Но в голову господина Боссо не закрадывалось ни одно подозрение. Этот человек всецело отдавался лишь реальным фактам, и для него не существовало предметов, которые порой волнуют воображение других людей. Он с интересом наблюдал, какую роль в правительстве играют богатые банкиры и прочие денежные тузы, и что люди, носящие громкие имена и живущие в Сен-Жерменском предместье, потеряли всё своё аристократическое могущество. Оно перешло в гостиные финансистов, которые умели вовремя сказать министрам какую-нибудь дерзость. Живя в провинции, мы и не подозреваем, как легко можно делать карьеру, говорил Буассо своей жене. Конечно, я легко смогу добиться иной должности и не быть обыкновенным товарищем председателя коммерческого суда. но я бы никогда не узнал о настоящем положении вещей, если бы не решился показать Париж своей молодой супруге и пожертвовать на это миллион луидоров. В Бордо я буду проповедовать свободу печати и избирательную реформу. В Париже я лишь изредка стану упоминать об этом, но во всех важных случаях я всецело подчинюсь приказаниям того министра, который будет на лучшем счету при дворе. Лишь таким образом можно добиться положения генерального откупщика — пера французы и даже депутата. Если бы я стал депутатом, то мой маленький адвокат, не имеющий занятий, писал бы мне великолепнейшие речи. Вы очень красивы. Ясность вашего характера отражается в ваших чертах и придаёт вам ту наивную грацию, которую нельзя встретить в Париже, особенно же у женщин банковского круга. Этой дерзости научил меня наш федер Наконец, вы накануне того, чтобы пользоваться большим успехом. Вам не хватает лишь желания. Ну вот, я на коленях умоляю вас. Пожелайте этого. Я ваш муж, прошу вас быть кокеткой. Например, я пригласил к обеду на будущую пятницу двух генеральных откупщиков, которые по всей вероятности могли бы дома пообедать лучше, чем у нас. Но постарайтесь же отвечать на их вопросы Постарайтесь сделать разговор оживлённым. Если они примутся рассказывать вам что-нибудь, притворитесь, что вы слушаете их с интересом. А если вспомните, то упомяните о великолепном английском саде, который я насадил в десятилетье от Бордо на очаровательных берегах Дардании, на участке, который я купил исключительно потому, что на нём уже было около 20 больших деревьев. «Привавьте, если вы найдете это подходящим, что этот сад э, представляет собой точную копию с того сада, который поп насадил некогда в Тьюкингеме. А если вы действительно захотите доставить мне удовольствие, скажите, что вас привела в восхищение волшебная местность и что вы просите меня построить там дом. Настаивайте, главное, на том, что вы не хотите, чтобы дом ваш походил на замок. Скажите, что вы ненавидите все то, что рассчитано на эффект». Мне необходимо близко познакомиться с обоими откупщиками. Эти господа представляют собой естественную связь крупного капитала и Министерства финансов, а от этого министра мы сумеем перейти и к другим. Вам необходимо понять, и этой мыслью я обязан Федору, что над моей волей и над моими решениями вы имеете большую власть, которая будет осуществляться вами всегда, когда вы этого захотите. Для вида я всецело отдамся в распоряжение своих новых друзей. Все эти люди владеют очень большим достатком, и я должен льстить им не только словами. Вы хорошо понимаете, что в этой болтливой стране они обременены и утомлены этим. Я же стараюсь им понравиться, уделяя им вполне реальную часть великолепных спекуляциях. Я сумею найтись при всяких обстоятельствах. В очень вероятном случае, когда эти господа захотят прижать меня, я напомню им о желаниях или капризах прилестной женщины, ум, который часто блистал перед ними на наших обедах, устраиваемых по пятницам. Этим способом я сумею защитить свои деньги и не дам им повода сомневаться в моей преданности их интересам. Из этого разговора видно, что Фэдер успел не только приучить своё ухо к громовому голосу товарища председателя. В разговорах с ним он старался льстить его жестокому Числавию и вместе с тем внушить ему хоть несколько мыслей, необходимых для поддержания его благосостояния. Если сам Феддер и не был богат, он всегда старался выказывать бесконечное уважение к тем счастливым людям, которые были обладателями большого состояния. Буа собыл уверен, что заслужил это уважение и относился к Феддеру так же, как и к своим новым друзьям, избранным из среды денежных тузов, генеральных откупщиков и так далее. стараясь казаться небрежным. Судите об успехе, с которым тяжеловесный и корыстолюбивый Буассо играл роль небрежного человека. Он показал Федору некоторые бумаги, из которых явствовало, что он получил в наследство от своего отца свободные от заклада недвижимости стоимостью в 3 миллиона по дешевой расценке. Приданной же его жены равнялось 950 тысячам франков и было помещено в различные индустриальные предприятия города Бордо. К тому же у госпожи Буассо было ещё двое довольно богатых и бездетных дядей. Федер любезно выслушал все эти семейные подробности, мало занимательные для всех, кроме любовника. Эта любезность, а также и многое другое сделали то, что его отношения с Валентиной не возбуждали подозрений господина Буассо. Но того же успеха Федер не смог добиться у его друга Де Лангле. Этот провинциал, конечно, имел свои слабости. Например, он всегда стремился завершать свои дела с орлиной быстротой гениального человека. Он охотно замечал своим друзьям, что у него не было конторщиков, и вел все свои записи на игральных картах. Но, несмотря на эти притворные выходки, де Лангль видел все вещи в их истинном освещении. Шесть лет почти постоянного пребывания в Париже открыли ему глаза. де Лангль видел, что, когда в гостиную входил Федер, То скучающий вид, который принимала на себя Валентина в обществе друзей мужа, сменялся внезапной живостью её выражения. Он видел также, что её радостные и ласковые взгляды следили за ним по всей комнате и, казалось, во всём советовалис с молодым художником, и это вызывало в Делангле некоторую холодность по отношению к Федору. Однажды все отправились осматривать прилесный посёлок, находящийся в Сен-Гратьен, рядом с маленькой церковью, в которой покоятся останки Катена. Проходя через сад, Феддер на мгновение очутился наедине с госпожой Буассо. Ваш брат Делангель, сказал он ей, улыбаясь и выказывая этой улыбкой всю страсть, которая в нём кипела. Делангель имеет подозрения, конечно, ни на чем не на чём не основанные. Он думает, что мы влюблены друг в друга. Когда мы вошли в эту аллею, а остальное общество направилось к озеру, де Лангель остался в стороне. Держу пари, что он станет нас подслушивать. Но у меня хорошее зрение. Когда ни слова не говоря я выну свои часы, то это будет означать, что я видел, как наш друг укрылся за какой-нибудь зеленой кущей для того, чтобы подслушать то, что мы можем сказать друг другу, когда бываем одни. «Поэтому нам с вами, очаровательная Валентина, надо», — продолжал Федор. говорить о том, что могло бы служить доказательством, что я вовсе не влюблён в вас. Представьте себе, с каким видом были произнесены эти слова. С тех пор, как искреннее признание, о котором мы уже упоминали, было произнесено молодым художником на втором сеансе, его работы над портретом, слова любви ни разу не врывались в разговоры молодых людей. Федер виделся с Валентиной каждый день. Час свидания был предметом надежд и воспоминаний целого дня, поэтому при первом же слове, произнесённом им в саду Сент-Гратьен, она сильно покраснела. Вскоре Валентина уронила маленькую веточку акации, которую сорвал с дерева Федер. Последний нагнулся, чтобы поднять её, и вынул часы. Он ясно разглядел Делангле, спрятавшегося за кустом акации. Почему бы вам не устроить одну из ваших выходящих в сад гостиных Бордоского дома, так как устроена прилесная гостиная этого дома, которую мы только что осматривали. Она отличается совершенством стиля. Я уверен, что нам не откажут в разрешении снять её план. Господин Буассо, может привлечь к этому архитектора, который работает сейчас над рисунком дома, предполагаемого на берегах Дордони, рядом со знаменитым садом и так далее. Хорошо бы было нарисовать выражение лица Валентины в течение всего этого осторожного разговора. Она старалась казаться весёлой. Затем она упрекала себя в том, что обманывает своего брата. В целом свете он был привязан только к ней, и обманывать его она считала преступлением. Так значит, её обычное поведение с Федером было крайне предосудительно, так как для того, чтобы скрыть его от брата, который отдал бы за неё свою жизнь и даже состояние, она принуждена была играть комедию. С другой стороны, предосторожность это заставила Валентину думать о том, что есть какая-то угроза её отношениям с Федером. Наверное, думала она. Вещь, которая заставляет меня делать Федер, не так проста, как кажется. Иначе я не была бы так взволнована. Быть может, мне не следовало его слушаться. Как мне сказать об этом моему духовнику? В каких выражениях спросить у него совета? Все эти вопросы волновали ум молодой провинциалки. Для парижанки они бы показались лишь забавными. Она была слишком благоразумна, чтобы говорить о вещах, которые могли бы её выдать, но сильное волнение звучало у неё в голосе, и испытание кончилось далеко не так хорошо, как на это надеялся Федер. Сказанные ею слова были, конечно, крайне осторожны, но каким дрожащим и полным страсти голосом она их произносила. Это продолжалось минут 5, после чего Фёдор взял и тотчас же уронил свой носовой платок. Валентина воскликнула: "А не поехали кататься по озеру? Пойдёмте туда и мы". Прибежав на пристань, Фёдора и Валентину не нашли ни одной лодки. Их не было даже видно, так как стена дома мешала наблюдению с берега. Фёдоров взглянул на Валентину. Он хотел упрекнуть её в том, что она не выдержала своей роли, Но она встретила его взгляд глазами полными слёз, и он едва удержался, чтобы не сказать ей одного такого слова, которое не должно было быть произнесено. Он молча смотрел на неё, он делал над собой большие усилия, но в тот момент, когда ему казалось, что он уже одержал над собой победу и не скажет ей ничего, губы его прикоснулись к её шее. Валентине едва не сделалось дурно. Затем она быстро протянула вперёд руки и отвернулась. Лицо её выражало крайнее страдание. Почти отвращение. «Если явится де Лангль, я скажу, что вы едва не упали в озеро». Федор сделал два шага вперед, вошел в воду и доколенно мочил свои белые панталоны. Этот странный поступок несколько отвлек внимание Валентины от того, что ему предшествовало. К счастью, теперь лицо ее выражало лишь обыкновенное смущение. Когда все успокоилось, появился запыхавшийся де Лангль, кричавший на бегу. «Я тоже хочу ехать!» Глава 5. Это приключение причинило нашему герою глубокое беспокойство. Подозрения де Лангли не уменьшались, он не был таким человеком, который мог забыть или не обращать внимание на обстоятельства, которые однажды заняли его воображение. Беспокойство, внушаемое этим подозрением, заставило задуматься молодого художника. Он был принуждён признаться самому себе, что если бы ему пришлось расстаться с Валентиной, то забыть её, так как забывают о курортном знакомстве, можно было бы далеко не в трёхдневный срок. Делангель мог добиться того, что двери дома Буассо закрылись бы для него навсегда. Эта мысль заставляла его трепетать, но затем его рассердило это волнение. Он действительно боялся Делангеля и ему было стыдно этого страха. Инстинктивно он стал искать дружбы Буассо. Один из генеральных откупщиков, лучше всех умеющих сделать честь своему состоянию, уехал из прелестного деревенского домика, который он брал в наймы в Верофле. Услышав это, Федеров воскликнул, обращаясь к Блассо: "Берите этот дом без колебаний. Вам нужно поддерживать связи с известными людьми, а лошади их уже привыкли к дороге, ведущей в Верофле. Вы будете давать там обеды, а люди и лошади пойдут к вам так же, как шли и к откупщику Бурдуа, приемником которого вы можете стать". Не говоря ни слова и не выражая признательности, которая сделала бы его обязанным, Буассо воспользовался этим советом. Он начал с довольно большого количества обедов. Однажды, садясь за стол, Буассо с наслаждением вычислил, что хотя число обедающих в Верафле и равнялось лишь одиннадцати, но зато в общем они владели двадцатью шестью миллионами, и среди них был один пер Франции, один генеральный откупщик и два депутата. К Федору, который выступал лишь в качестве советчика, было приятно, что его имущество в сумме всех этих состояний равнялось лишь нулю. Больше того, он единственный числился в этой нулевой категории. Один из обедающих, который, напротив, насчитывал в названной сумме свои полтора миллиона, утром только что купил прекрасную библиотеку, книги которой имели переплеты с позолоченным обрезом. Этот Бидер не мог не рассказать о своем приобретении, С утра он занимался тем, что выучивал наизусть фамилии главных авторов своей библиотеки. Он показал её каталог, начинавшийся фамилиями Дедро и Гольбаха, фамилию которого он произносил Ольбаш. "Произнесите Гольбах", воскликнул пер-французский, гордый недавно приобретёнными познаниями. Все с некоторым презрением заговорили об этом учёном, носящем такую некрасивую фамилию. Но когда Делангли, сделанной небрежностью, упомянул, что именно этот Гольбах был сыном богатого поставщика и обладал несколькими миллионами, то его слова обзаставили призадуматься всё собрание. В течение нескольких минут разговор шёл о Дедро и Гольбахе. Темы беседы уже исчерпывались, когда раздался голос госпожи Буассо, застенчиво спрашивающей о том, не были ли Дедро и Гольбах повешены вместе с картушем и мандреном. Раздался общий и оглушительный взрыв хохота. Напрасно были все учтивые попытки успокоиться. Представление о Дидро, которому покровительствовала императрица Екатерина II и который мог быть повешен как сообщник Картуша, было слишком забавно. Взрывы хохота не убалкали. Что ж, господа, продолжала госпожа Буассо, которая также сама не зная почему смеялась безудержно. Что ж, В том монастыре, где я воспитывалась, нам никогда достаточно ясно не объясняли, кем именно были мандрен, картуш, дедро и прочие ужасные злодеи. Я всех их считала людьми одного разряда. После этой мужественной попытки госпожа Буассов взглянула на Федора, которого привёл в отчаяние этот неосторожный взгляд. Затем она погрузилась в свои мечты. Эти мистибы были такого рода, что на целые дни давали ей забвение горьких мыслей о своих непонятых в течение десяти лет склонностях. Наивный ответ Валентины смягчил резкий и оскорбительный оттенок этого хохота. Последний сменился ласковой улыбкой, которая появилась у всех на губах. Делангель, которого глубоко обидело это семейное несчастье, пришёл на помощь своей сестре и при помощи нескольких нелепых анекдотов снова возбудил общую весёлость. Но гость, который купил за дешёвую цену целую роскошно переплетённую библиотеку, снова заговорил о литературе. Особенно он хвастался великолепным Жан-Жаком Руссо, напечатанным до либоном. Достаточно ли крупно печать? воскликнул депутат, который обладал четырьмя миллионами. В своей жизни я прочёл так много, что глаза отказываются служить мне. Если Жан-Жак Руссо напечатан крупным шрифтом, я пришлю к вам за книгой, чтобы ещё раз перечесть его Эссе о главе мэра. Это самая прекрасная историческая книга, которую я когда-либо читал. Почтенный депутат, как видно, несколько смешивал двух великих виновников преступления 1793 года Вольтера и Руссо. Делангель громко расхохотался, его примеру последовали все обедающие. Делангель старался усилить свой и без того громкий голос Южанина. Он хотел, чтобы забыли о взрыве Хохта, которым было встречено невежество его сестры. И в самом деле, все гости, знавшие, что Эсэссюр для маёр написан Вольтером, а не Руссо, оказались безжалостными к бедному депутату, богатому торговцу шерстяными изделиями, уверявшему, что он потерял зрение от усиленного чтения. Едва обед был кончен, Федр спешил за более осторожное исчезнуть. Он опасался повторения взглядов Во время прогулки по королевской роще, в которую выходила маленькая садовая калитка, де Лангль, не могший забыть обидного хохота, нашел способ отвезти свою сестру в сторону и сказал ей следующее. «Твой муж, конечно, очень привязчив и очень добр. Но ведь он человек, и в глубине души ему хотелось бы найти повод, чтобы не чувствовать вечной признательности за твое преданное в 800 тысяч франков, которое и помогло ему сделаться товарищем председателя коммерческого суда». При помощи многозначительного пожатия плеч он даст понять этим господам, что ты просто дурочка. И скажет это именно потому, что сами они не более чем шесть месяцев тому назад узнали об именах Гидро и барона Гульбаха. Эти господа долго будут рассуждать о твоем невежестве. Забудь же поскорей все благочестивые выдумки, которыми добрые монахи не набивали тебе голову. Они боялись твоего ума. Не приходи в отчаяние». «Два раза я был в монастыре, и настоятельница, госпожа Даше, мне говорила, выражаясь именно так, что ты обладаешь умом, который приводит их в трепет. Эту фразу де Лангель прибавил, потому что видел, как сестра его была готова заплакать. «Два раза в неделю, и не говоря об этом ни слова никому, кроме Буассо», — продолжал он. «Езди в Париж и бери уроки истории». Я найду учительницу, которая расскажет тебе обо всём, что происходило в течение 100 лет. В обществе необходимо знать это, ведь там очень часто делают ссылки на факты прошлого. А для того, чтобы совсем избавиться от монастырской глупости, не ложись никогда, не прочитав прежде одного или двух писем Вольтера или Дедро, который вообще не был повешен по примеру картуша и мандрена. И рассмеявшись, Делангель оставил свою сестру Весь вечер Валентина была опять невольно задумчива. В благородном монастыре ум её скудел от чтения учебных книг, которые так хвалит Ля Квотидьен и где Наполеон называется господин Бонапарт. Я думаю, нам с трудом поверят, если мы прибавим, что она не была вполне уверена в том, что господин маркиз де Бонапарт в известную эпоху своей жизни не был одним из генералов Людовика 18-го. К счастью, одна из монахинь, семья которой была неизвестной и очень бедна, не искупавшая этого несчастья никаким лицемерием и презираемая другими, почувствовала жалость и привязанность к юной Валентине. Она убеждалась в том, что в девушке старательно убивали все проблески живого ума, а вместе с тем весь монастырь твердил бы её значительным приданым, которое, по словам монахинь, равнялось 6 миллионам. Каким бы торжеством было для религии, если бы эта богатая девушка отказалась от мира, И пожертвовала бы свои миллионы на постройку монастыря. Госпожа Жирля, бедная монахиня, и к тому же дочь мельника, о чём знал весь монастырь, каждый понедельник заставляла Валентину списывать главу из Филотея Святого Франциска Сальского. А на следующий день молодая девушка была обязана объяснять эту главу бедной монахине так, как если бы последняя не знала, что говорится в книге. По четвергам Валентина списывала главу из книги «Подражание Христу», которую таким же образом объясняла на следующий день. Монахиня, которую несчастья, перенесенные в жизни, научили истинному значению слов, не терпела в объяснениях молодой девушки ни одного неясного выражения, ни одного слова, точно не объяснявшего мысли или чувства ученицы. И монахине и ученице крепко бы досталось, если бы об их проделках узнала госпожа-настоятельница». Ведь во всех благомыслящих монастырях особенно строго возбраняется дружба между отдельными монахинями. Благодаря ей в душу затворниц проникала некоторая энергия. Даже до того, как раздался взрыв хохота, жестокий по тому значению, которое ему предавал де Лангль, Валентина прислушивалась к понятиям и мнениям, которые привели бы в ужас весь монастырь, хотя и считались общепринятыми. Однако, желая сохранить свою веру, И в то же время, вращаясь в обществе, Валентина давала себе слово никогда не думать о некоторых вещах, которые ей приходилось выслушивать. Чида дель найдёт быть, может, что мы слишком распространяемся по поводу странностей настоящей эпохи. Но невероятно будут совершенно забыты через несколько лет, но Отметим, что к их числу относится и то, что де Лангель не смог найти никакой учительницы истории, которая согласилась бы преподавать эту науку по другим, кроме указанных в ля Куатидьен, учебникам. «У нас скоро не осталось бы ни одной ученицы», — отвечали ему эти учительницы. «И нам пришлось бы даже выдерживать нападки на нашу нравственность, если бы в широких кругах узнали, что мы пользуемся иными книгами, чем те, которые приняты в монастырях Сокрикер». Ганс Кензо де Лангель отыскал одного старого ирландского священника, почтенного отца Иеки, который взял на себя труд рассказывать госпоже Буассе всё, что произошло в Европе, начиная с 1700 года. Не имея злого намерения, но единственно подвлечением своего грубого характера, Буассо несколько раз в течение вечера намекал на хохот, которым было встречено сообщение о дедро и гальбахе, разделяющих участь картуша и мандрена. Буассо приводила в ужас эта ошибка, тем более, что он постоянно опасался совершить такую же. В самом деле, лишь два года тому назад он познакомился со странными фамилиями — Гидро и Гольбах. Страх его увеличивался еще тем, что во время обеда, когда исторические познания его жены потерпели такое роковое крушение, он полагал, что эссе «Сур-Ле-Мойор» принадлежит Перу Ролена — Надо ли говорить, что на следующий же день после обеда Буассот отправился в Париж и заказал 600 томов с позолоченными обрезами. Он непременно захотел в своей коляске довести до Верфле великолепный экземпляр произведения Вольтера. Переплёт каждого тома стоил 20 франков. Приехав домой, он точже же расположил на своём письменном столе среди коммерческих писем книги и открыл на 150-й странице первый том эссе Сюр ле мажор. Упрёки мужа сильно толкнули вперёд ум Валентины. Каждый вечер, перед тем, как потушить свет, она прочитывала не только одно или два письма Вольтера, но по двести и по триста страниц сразу. Надо сказать правду, многое было ей совершенно непонятно. Она пожаловалась на это Федору, который принёс ей «Дикционер де Этикетт и Мэмоир де Данжо» в переделке госпожи Жан-Лис. Кроткая Валентина крайне увлеклась сухими произведениями госпожи Жан-Лис, ей нравились недостатки автора. Она чувствовала потребность не в волнении, вызываемом чтением, но в положительном образовании. Простоватое веселье Буассо, прекрасное качество его повара, его старание всегда подать что-нибудь новое и поразительная красота его жены сделали то, что многие по выходе из биржи привыкли отправляться обедать в Верафлэ. Всех денежных тузов, приехавших в этот дом, притягивало туда то, что ничто в нём не могло скорбить их самолюбие. Боссо, а больше всего дилангель, могли считаться первыми среди людей самых ловких в искусстве покупать подешевле какую-нибудь вещь и возможно быстрее переносить её туда, где она продавалась дороже обыкновенного. Но за исключением этого великого искусства копить деньги, Не было никаких конкурирующих качеств, а невежество Буассо было так велико, что оно не могло оскорбить ничьего самолюбия. Что касается Валентины, она остерегалась говорить в обществе о прекрасных вещах, которые она каждый день узнавала из книг. Она боялась, что люди, грубость которых она начинала понимать, все подымут на смех. От тщательное изучение филотеи и подражания, которым она когда-то занималась, обеспечили ей понимание некоторых глав Клевской принцессы Марианны Мариво и новой Элоизы. Все эти книги с честью красовались среди томов с позолоченными обрезами, которые каждый день присылались в Вирофле из Парижа. Живя среди денежных тузов, Валентину пришла к следующей, замечательной по своей справедливости мысли: Ежедневно мы платим за нашу театральную ложу 80 или 100 франков. За это мы получаем удовольствие, часто смешанное со скукой, на час или два. Но если я пора воспытываю при чтении этих прекрасных книг такое большое удовольствие, то я обязана им исключительно доброй монахине Жерля, которая не позволила систематически притуплять мой ум, но заставила меня изучить бесподобные вещи, как подражание Христу или прелестное филотее Франциска Сальского. На следующий день, после того, как эта мысль пришла в голову Валентины, муж ее посылал курьером в Бордо одного из своих конторщиков. Валентина попросила у своего брата сто наполеонов и поручила конторщику вызвать в монастырскую приемную добрую монахиню Жерля и передать ей этот подарок как напоминание о посылающей. Благодаря ему монахиня могла приобрести в монастыре некоторое уважение. Валентина провела в занятиях целый месяц. Он выделился из-за всей ее остальной жизни и впоследствии всегда казался ей восхитительным. Она без всякой боязни делилась с Федором всеми мыслями, которые возникали у нее после прочтения первых же книг, естественно очаровывающих женщины ее лет, Клевской принцессы, Новой Элоизы и Задига. Ей не нравилась ирония, но она восторженно приветствовала выражение всех нежных чувств. Судите о нравственном состоянии Федора, которому приходилось объяснять такие чувства этой чистой душе. Часто он едва не выдавал себя и лишь большим усилием воли подавлял в себе желание снова начать говорить ей о своей любви. Он с наслаждением ежедневно любовался природным умом Валентины. Читатель, может быть, помнит, что в конце Новой Элоизы Сен-Пре приезжает в Париж и делится со своей подругой впечатлением, которое на него произвел этот огромный город. Представление, которое себе составила о Париже Валентина, было совсем иного рода. Федров восхищался верностью её оценок, с которой она выводила заключение из самого незначительного количества фактов, подпавших её наблюдению. Даже её заблуждения имели особенную прелесть. Она не могла понять, например, как могут скучать женщины, сидящие в прелестных экипажах, катящихся под тенью деревьев булонского леса. Самой Валентине почти не случалось бывать в Болонском лесу без того, чтобы Федр верхом не сопровождал её коляску. Она не могла себе представить, что вся жизнь людей, родившихся в Париже и имеющих конюшни с лошадьми, состояла лишь в развлечениях от скуки. Эти люди, которых простой народ считает такими счастливыми, говорил Федр в ответ на её мысли, Воображают в себе, что они живут теми же страстями, как и все другие люди, то есть любовью, ненавистью, дружбой и так далее. На самом деле их сердца волнуются лишь от наслаждения, доставляемого тщеславием. В Париже страсти прячутся по верхним этажам домов. Держу пари, что на этой прекрасной улице предместья Сент-Оноре, в котором вы живете, никогда ни одно чувство нежности, любви и щедрости не спускалось ниже третьего этажа. Вы к нам несправедливы, воскликнула Валентина, которая отказывалась признавать существование таких печальных вещей. Иногда Федора останавливался на полуслове. Он упрекал себя за то, что открывал истину молодой женщине, быть может, он подвергал риску её счастье. С другой стороны, Федора оправдывал себя тем, что в разговорах с ней он ничем не старался помочь тем планам, которые строила его любовь. На самом деле у него даже не было планов. Он не мог противиться удовольствию проводить свою жизнь в искренней близости с прелестной женщиной, которая быть может, также его любила. Сам же он боялся увлечься ею страстно, так как в ту минуту, когда он убедился бы в том, что страстно любит Валентину, ему надо было бы уехать из Парижа. Можно сказать, наверное, для того, чтобы обрисовать состояние его души, что за отъездом из Парижа последовала бы ужасная и каждодневная скука. Зная это, он уклонялся от точного отчёта самому себе в своих планах. Это только ускорит наш разрыв. Делангли ещё успеет отпустить несколько грубостей насчёт моей внимательности к Валентине и заставить закрыть передо мной двери дома. А как только эта маленькая пансионерка перестанет видеться со мною, Но она перестанет обо мне думать. Через 6 недель после нашей разлуки она будет вспоминать о Федере так же, как и о других парижских знакомых. Но лишь в редких случаях герой наш так глубоко задумывался над своим положением. Он совершенно соглашался с истиной следующего правила: не следует любить и при этом делать зависимым своё счастье от капризов легкомысленной женщины. Но он совершенно не желал считаться с выводами, естественно вытекающими из этой истины. Чтобы не попасть в подобное положение, опасное для человека, обладающего сердцем, надо было уехать. Чтобы не прийти к такому ужасному заключению, Федор строил свои надежды на всевозможных воображаемых основаниях. Когда им случалось оставаться вдвоём несколько дольше обыкновенного, он задавал себе вопрос: правда ли, что Валентине может дать счастье, освобождение её от ложных понятий, внушённых ей монастырём? Не делает ли это её преждевременно старой? В своей ранней юности Федр сумасбродствовал так много, что теперь характер его приобрёл большую осторожность, чем это обыкновенно бывает в его годы. В конце концов он решил постепенно освобождать Валентину от того образа мыслей, который мог бы привести её к неприятным заблуждениям. но часто в тот момент, когда надо было действовать, у Федора не хватало ни времени, ни возможностей объяснять своей молодой подруге всё, что ей нужно было бы знать, чтобы не поступить опрометчиво. Множество необходимых объяснений не могли быть искренними и толковыми от того, что были даны в присутствии провинциалов, господ Буассо и Делангл. Их приводило в ужас всякое маломальски искреннее слово. В присутствии таких людей никогда не следует отступать от шаблонных выражений, к которым они привыкли. В своём неумении разрешить вопрос, следовало ли всегда открывать истину Валентине, Федр принял странное решение советоваться во всём с ней самой. Конечно, это было самое приятное для человека сильно влюблённого, каковым и был наш герой, но надо сознаться, что решение это представляло собой некоторую опасность. Валентина вышла из монастыря обладательницей пяти или шести общих шаблонных правил, скорее ложных, чем правдивых, и применяла их ко всему со смелостью, которая забавляла и очаровывала Федора, так как эта монашеская упорная смелость составляла полную противоположность нежному характеру Валентины. Если мне продолжать открывать вам все эти грустные истины, как вы мне это приказываете, я буду причиной того, что вы лишитесь самого божественного качества в вашем любезном обращении, говорил ей Федр однажды. Если те ужасные правила, которые вы так смело произносите, не сопровождаются вашей волшебной улыбкой и поспешностью, с которой вы торопитесь от них отказаться, убедившись в их ложности, то в вас не осталось бы и следа от того поразительного и своеобразного превосходства, которое вы имеете над всеми женщинами вашего возраста. Ну, если это делает мне менее любезной в ваших глазах, не говорите мне всей правды. Мне приятнее будет говорить в обществе глупости, над которыми будут смеяться». Федор еле удержался от того, чтобы не взять ее руку и не осыпать ее поцелуями. Он поспешил заговорить, чтобы отвлечься от опасного волнения. Каждый раз, как вы обращаетесь к людям, давно живущим в Париже, воскликнул Федр с видом педанта. Я наблюдаю в ваших собеседниках и числаве, и неутомимое внимание к чужим ошибкам. У вас же нет другой защиты, кроме доверчивости и добродушия, безграничного и искреннего. Вы являетесь безоружной и с открытым сердцем к людям, которые прежде всего ценят осторожность и которые выступают на поле действия не иначе как уверившись в том, что они достаточно забронировались и что их ч славе не уязвимо. Если бы вы не были так красивы, и если бы благодаря мне господин Буассон не давал безукоризненно сервированных обедов, вас подняли бы насмех. Эта жизнь была бы восхитительна для Фёдора не только по внешности, если бы он был просто увлечён Валентиной. Порой он старался внушить это самому себе. Он смертельно боялся Делангла, и чем больше его смягчённое сердце наслаждалось прелестями жизни, лишённой потрясений и наполненной самой нежной дружбой, тем глубже был его страх при мысли о том, что единственное слово грубого человека может заставить его самолюбие оскорбиться и высказаться, и что это разрушит всё очарование счастья. Надо заручиться дружбой Блассо, думал он. Надо сделаться ему полезным. Я уверен, что простота моего разговора и моих хороших манер не нравится этому грубому существу, которое в своей жизни относилось с обожанием лишь к деньгам. Он мне простит моё парижское обращение, которое оскорбляет его грубую силу, лишь тогда, когда я смогу оказать ему какую-нибудь положительную услугу. Ещё вчера я имел случай наблюдать его вместе с лельским депутатом, который присоединился к нам на прогулке. Если человек не хлопает его по плечу и не встречает его возгласами в знак своей дружбы, он говорит себе: наверняка этот щёгль меня презирает. Изучая глубоко характер Буассо, Федр заметил, что недавнее назначение в верхнюю палату пяти или шести негациантов мешало спать некоторое время товарищу председателя коммерческого суда, сменив чистолюбием его жажду наживы. Возвратившись от вновь испечённого мэра шляпника, Буассоф целый вечер не проронил ни слова. На следующий день он отдал приказание, чтобы вся прислуга, начиная с 3 часов пополудни, ходила в шёлковых челках, и обратился к Федеру с просьбой достать ему трёх новых лакеев. Глава 6. Этот расход, который показался Бубассу нелепым месяц спустя после его приезда в Париж, показался многозначительным Федеру, который наблюдал и колебался около двух недель. Давать советы провинциальному миллионеру было вещью довольно-таки опасной, но с другой стороны, роковая мысль, которая он видел, назревала у де Ланглеа, обещала ему неминуемую гибель. Чтобы сделать свои советы более приемлемыми, Федер решил произносить их самым грубым тоном. Разбогатевший человек никогда не упустит ни малейшего случая насладиться тщеславием. И Буассо однажды заставлял Федора любоваться восьмьюдесятью новыми томами с великолепной позолотой на корешках, которые только что были присланы из Парижа. «Вы заблуждаетесь», — сказал ему Федор гневным голосом. «Вы заблуждаетесь ужасно. Вы бросаете деньги на покупку этих книг и как бы ради удовольствия разрушаете то положение, которое я хотел создать вам». Что вы хотите сказать, прервал с неудовольствием Блассо. Я хочу сказать, что вы разрушаете тот характер, который я хотел вам дать. Такой человек, как вы, обладающий состоянием, мог бы служить примером для общества. Вы сами не хотите этого. Вы роняете на землю лестницу, которая могла бы привести вас на вершину социального сооружения. Боже мой, как много вещей вы не знаете. Я не считал себя таким невеждой, воскликнул Блассо, сдерживая огнь. И возвращаясь к обычному жесту, к которому он прибегал, когда хотел от чего-нибудь оправиться, он запустил правую руку в жилетный карман, который был наполнен наполеонами. Он взял целую пригоршню, сильно потряс рукой, а затем снова опустил монеты в карман. Затем опять резким движением схватил золото, как бы демонстрируя слова иметь золото в руках. Во-первых, вы покупаете книги Одно разу вы не знаете, что книга представляет собой роковой инструмент, обоюдоострое оружие, что её следует опасаться. Кто ж не знает, что существуют и дурные книги, воскликнул Босс с тоном самого горького презрения. Таким образом в нём выражалось всё смятение, которое вызывалось в его чеславии прямым советом. Нет, вы не знаете всего того, что написано в этих проклятых книгах, снова заговорил Феддер, энергично возвышая свой голос. Сам чёрт не поймёт в них ничего. Ни один человек, который не пристрастился к чтению с десятилетнего возраста, никогда не узнает всего, что написано в книгах. Малейшая же ошибка в их содержании может подвергнуть вас горьким насмешкам, которые уже не перестанут преследовать вас. Обыкновенный забывчивость и на какую-нибудь дату достаточно, чтобы возбудить хохот всего стола. При этих словах, ставший более внимательным Блоссо, вынул из жилетного кармана пригоршню наполеонов и более не опустил её обратно. У него это было признаком внимания, доходящего до беспокойства. Я знаю, что ваше мощное воображение любит всё чудесное. Это чудесное и послужит не для того, чтобы описать вам всю опасность, которой вы подвергаетесь. Предположите, что есть волшебник, которому вы отдадите 10 тысячи франковых билетов и который взамен в совершенстве ознакомит вас со всем, что содержат в себе произведения Вольтера и Руссо, ну даже и все остальные книги, которые вы накупили со свойственной вам расточительностью. Я говорю, что вам не следовало бы заключать такой сделки, вы были бы обмануты. В ком вы нуждаетесь?» Чия благосклонность вам необходима для того, чтобы выдвинуться в парижском обществе и для того, чтобы заключать выгодные сделки. Вам нужна благосклонность денежных людей, крупных капиталистов, генеральных откупщиков. Если же вы хотите пойти ещё дальше и получить назначение в верхнюю палату, вы должны заручиться благосклонностью правительства. Внимание Блосса удвоилось при этом. Он нахмурился и сделал щечьи зубы, то есть опустил углы рта с видом торговца, который потерпел убыток. При слове правительство он испугался, как бы Федер не угадал чистолюбивых планов его молодости. Итак, денежный человек, которого привлекают в Верофле ваши великолепные обеды и который видит эти проклятые книги, которые вы выставляете на показ, боится того, что вы их знаете лучше его. и становится недоверчивым. Что же касается правительства, разве не очевидно, что человек мыслящий или считающий себя таковым может быть обращён в оппозицию первым болтуном, который ему попадётся в руки. Значит, мыслящий человек не может быть подходящим правительству. Ваше собственное достоинство должно было бы вам посоветовать отослать эти книги обратно к продавцу. Надо, чтобы у вас не осталось ни одного тома, иначе вы будете смешны. Если вы выставляете на показ книги, то вы доказываете этим, что уважаете ум читающих людей, стараетесь подражать им и притворяетесь, что вы также прочли все это. А если заговорят об этом, то вам придется изображать человека, который отлично понимает то, о чем идет речь. Понимаете ли вы, что это опасно? Относитесь к книгам с открытым презрением, и с этой стороны вы будете неуязвимы. Если какой-нибудь ветреник заговорит с вами об якобинских книгах Руссо и Вольтера, Отвечайте ему с высокомерием, которое подобает вашему положению. Утром я зарабатываю деньги, а вечер я посвящаю удовольствиям. Удовольствия представляют собой нечто реальное. В Париже все обращают на это внимание, и лишь богатый человек может наслаждаться ими. В этом и заключается большая разница, которая существует между Парижем и Бордо. Все, что существует в Париже, самого деятельного и блестящего, встречается и приветствует друг друга на бульварах. «Как же может эта украшающая бульвар и публика не питать уважение к человеку, который на ее глазах в великолепной коляске подъезжает в шесть часов вечера к парижскому кафе, занимает около окна стол, на котором стоят приготовленные ведра со льдом, в которых замораживаются бутылки с шампанским? Я называю вам лишь самые простые способы заслужить уважение и занять место в списке, который пробегается глазами правительства». когда оно решает среди новых назначений в верхнюю палату поместить и двух или трех негациантов. Я убежден, что такой человек, как вы, должен каждый год менять коляску, в которой он ездит кататься в Булонский лес. Если вы покажетесь на скачках в Шантильи, то покажитесь там верхом на лошади, которая известна всему миру, и держите пари в столу и доров на беговую лошадь, на которую больше не возлагает надежд ни один знаток». Скажите самому известному учёному Парижа, чтобы он проделал все эти, а также и многие другие вещи, он не сможет. Например, вы даёте обед в феврале месяца, подавая за столом всё, что только появилось нового. Вам приходит мысль подать зелёный горошек. Вы посылаете на рынок кредитный билет в 500 франков. Все видят то, что за вашим столом подаётся зелёный горошек. Невозможно придраться ни к чему. В этом екатерининском веке такой человек, как вы, Возбуждает всеобщую зависть, тогда как если какой-нибудь проходимец не взлюбит ученого-академика, он скажет «Я читал его произведения, они очень скучны. В Париже с тех пор, как там появились газеты, надо с утра думать о том, чем их наполнить. Вы видите, что в них говорится обо всем решительно». «Бьюсь об заклад, что ваш самый большой враг не посмеет отрицать ваше блюдо зеленого горошка стоимостью в 100 ЭКЮ». Вы обладаете довольно редким преимуществом. В Париже не найдётся и 500 человек, которые смогут у вас его оспаривать. К каждому из ваших обедов вы можете прибавить на 500, на 1000, на 1.500 франков новых блюд. А вы покупаете книги, отдаёте их в дорогой переплёт, для того, чтобы показать всем, что вы любите книги. Вы же их совсем не знаете. И какой-нибудь незначительный адвокатик может взять над вами верх. А если вы будете продолжать упрямиться, то он затеет рассуждение, в котором получит все преимущества. Он окажется взрослым человеком, а вы будете перед ним мальчишкой, если же вы остались бы верными культу материальных наслаждений, До вонн Парижа у вас не нашлось бы и 500 соперников. Все бы видели, как вы наслаждаетесь этими удовольствиями, которые для всех привлекательны и приятности, которых никто не может отрицать. Что смогут сказать зависть и злоба после того, как вы истратите 2000 франков на обед двенадцати человек? Этот известный господин Боссо, первый бордовский негаçant, ведёт такой образ жизни, который не сможет долго продолжаться, он разоряется и так далее. Но ведь зависть и злоба не могут отрицать того, что вами был дан обед в две тысячи франков. Вы купили себе произведения Руссо и Вольтера. Более того, вы имели неосторожность держать открытым на письменном столе одно из произведений этих людей. Первый, кто войдет в вашу комнату, скажет, «Это страница, которую вы читаете совершенно нелепо». Если же вы находите, что она не хороша, он будет утверждать, что она бесподобна. Если вы будете избегать этого разговора, вы будете иметь вид человека, который не понимает того, что он читает, или ещё лучше, который держит на своём столе открытый том и не читает его совершенно. Предположим, что войдут два-три человека. Я вас знаю, вы полны мужественной смелости, вам не захочется уступать какому-нибудь педанту, у которого, пожалуй, не найдётся и тысячи кью дохода. Вероятно, вы обладаете совершенно иным устройством ума, чем он. Но он, наверное, раз в двадцать перечел то место, на котором открыто произведение Руссо. Этот педантик обладает хорошей памятью, которая заменяет ему суждение. По поводу этого сочинения Джан-Жака он прочел в газетах не менее десяти статей и хорошо помнит их содержание. В одном из тысяч ответов, которые вы принуждены ему дать, вы можете произнести одно суждение вместо другого, или, например, припишите Руссо какой-нибудь антирелигиозный памфлет, который принадлежит Вольтеру. Ваш собеседник ответит вам дерзкой насмешкой, и эта насмешка будет произноситься всюду, сопровождая ваше имя. Педант и его друзья будут повторять её везде, и вы окатитесь в положении зелёного дерева, вершину которого сломали. Вам невозможно более подняться. Каждый раз, как в какой-нибудь гостиной произносится ваше имя, в одном из ее углов находится дурак, который непременно восклицает при этом «А, это ведь тот самый негациант, который принимает Руссо за Вольтера и который думает, что человек в сорок и кью принадлежит перу автора новой Элоизы». Эта красноречивая картина, нарисованная Федором, Так напугала Буассо, что совершенно машинально он направился к тому Вольтера, лежавшему открытым на письменном столе, и бросил его на кресло, стоявшее в отдалении. «А что плохого может сказать тот же болтунишка по поводу вашего обеда на двенадцать человек, стоившего вам две тысячи франков? Какой-нибудь из ваших друзей всегда воскликнет при этом. Он говорит из зависти. Разве этот бедный малый мог видеть подобный обед иначе, как замочную скважину?» Правительству приходится выдерживать нападки целой толпы адвокатов. Покупая Руссо и Вольтера, вы присоединяетесь к этим недовольным болтунам. Вы, человек, наслаждающийся жизнью, должны быть заодно с людьми богатыми. Вы должны разделять их интересы. Они знают это, и правительство имеет в вас уверенность. Человек, который дает обеды в две тысячи франков, должен опасаться черни. В этих словах Федоров взглянул на свои часы и быстро вышел из комнаты. Он заявил, что совершенно забыл о том, что его ждёт дело. Числавий Блассо был особо рад его уходу. Внимание толстого торговца могло более не подыскивать благовидных замечаний, относящихся к фактам, выдвигаемым Федоровым. Оно напряжённо стало выискивать истину в словах молодого художника. Федр правдиво передал Валентине всё, что ему было сказано против книг и в защиту культа материальных наслаждений. «Если господин Буассо, — прибавил он, — будет давать обеды по намеченной мною программе, он сможет истратить пятьдесят тысячи франковых билетов. Но зато менее чем через шесть месяцев он будет хорошо известен в опере и на бульваре. Тщеславие будет выдумывать ему всевозможные наслаждения, и он рассмеется в лицо де Ланглю, когда последний явится к нему со словами «Да разве вы не видите, что Федор влюблен в Валентину?» Так беседовали любовники. Наш герой приучил к этому языку госпожу Буассо. Правда, он никогда не прибавлял к этому: "Да, я люблю вас страстно, вы повлияли на то, что я изменил свою жизнь, неужели вы никогда не отзовётесь на мою любовь" и так далее и так далее. Никогда слова такого рода не вырывались из его уст, но всё в нём, кроме слов, говорило о любви, а Валентина очень хорошо научилась назначать ему свидания. То есть она с добросовестной точностью указывала ему час, когда она приедет из графле в Булонский лес. Наши молодые друзья виделись там в те дни, когда Федер не ездил в Верофле. Он прислал Буассо кучера и ливрейных лакеев, которые стояли сзади коляски. Когда Федер уверился, что слуги не были людьми, которые могут сболтнуть лишнее, то мало-помалу под предлогом упражнений в верховой езде он привык ехать перед коляской госпожи Буассо до Невильского моста. Но в Болонском лесу он никогда не показывался рядом с ней. Он говорил Валентине обо всём, кроме своих предосторожностей, которые привели бы в отчаяние эту наивную душу. В течение нескольких дней Боссо не возвращался более к вопросу о книгах, но наконец, не понимая всего, что заключалось в советах Федора, он опять вернулся к этой теме. Правда, он говорил так, как будто бы он Боссо старался убедить Федора в том, что в доме человека, желающего войти в хорошее общество, не должно быть книг. Федр при виде того, как обернулись дела, испытал чувство огромного удовлетворения. Он пустил в ход всю свою ловкость, стараясь удалить из длинных разговоров, которые он вёл с Буассо, малейшие словечки, которые бы указывали на то, что им была дана бесподобная мысль заменить богато переплетённые тома дорогими гастрономическими новостями. Говоря со своей женой, Буассо приписывал, конечно, самому себе честь этой великой перемены. Никогда в жизни людям пообедавшим у Боссо не придётся говорить вечером по возвращении в Париж. Этот Боссо обладает произведениями Вольтера, переплёт которых сделал бы честь самому богатейшему англичанину. Но в сезон гастрономических новостей они, конечно, скажут: зелёногороши, которые мы сегодня ели у Боссо, вполне поспелы и был очень вкусен. Кто бы мог предсказать всё это Федеру несколько месяцев назад, когда оглушительный голос господина Боссо действовал ему на нервы? В 11 часов утра он уже отправлялся к ДКЦ, заставая его в постели. Он добивался быть принятым хотя бы на четверть часа для того, чтобы обсудить с этим великим артистом меню обеда, который был содован через 3 дня. Мы должны признаться еще в одной очень печальной вещи. Федер вставал несколько раз в шесть часов утра и бежал на рынок для того, чтобы поймать там знаменитого повара, который разъезжал в своем кабриолете и который под руководством Федера закупал для обеда в Верофле те блюда, которые можно было считать единственными. В течение нескольких месяцев Федер проделывал эти чудеса. Босс со никогда не жаловался на нелепые расходы, которые он делал для этих обедов, а слава между тем приходила черепашьими шагами. Когда он предлагал гостям особо дорогое блюдо, то он всегда был красен как петух. Его безумно радовало собственное чтисловие, и радость эта была настолько отвратительна, что все, как будто сговорившись, не произносили ни слова о замечательном блюде, которое прославило бы всякий другой обед. Ко всем тонкостям ума, о которых читатель уже достаточно осведомлён, буассо пресоединял ещё при неприятные внешние качества, которые сразу говорили о недостатке первоначального воспитания. Он кричал во время обеда на своих лакеев. Он ворчливо говорил о покупной цене редких блюд, которые он предлагал своим гостям. Он никогда не забывал о себе и по два раза брал одного и того же кушания. Наконец, не знаю, как мне говорить про это Он разжёвывал пищу медленно, и челюсти его производили такие звуки, что было слышно на другом конце стола. Эти маленькие неприличные выходки недавно разбогатевшего человека были на руку огромному числу влиятельных финансистов, которые объедались обедами, не обращая никакого внимания на меню, подчас бывшие артистическим произведением. Вместо того, чтобы беседовать о замечательных кушаньях и о гениальном, возбуждающем аппетит порядке, в котором они подавались, грубые гости богача, живущего в Эрофле, вовсе не упоминали в своих вечерних разговорах ни о чём другом, кроме провинциальных глупостей, произнесённых их амфитрионом за обедом. Федр, пришедший в отчаяние от того незначительного количества славы, которое выпадало на долю Буассо, несмотря на огромные затраты, понесённые последним, Был принуждён обратиться к очень опасному средству. Он пригласил в ложу оперы, а затем заставил пригласить на обеды в Верофле несколько аристократических гурманов, которые занимаются обычно только тем, что обедают у других, причём нравственность этих господ не всегда достигает тонкости их гастрономического вкуса. Уже со второго обеда, на котором присутствовали эти господа, слава буа сорозднеслась по всему Парижу. Это произвело большой эффект и напоминало собой восхищение, которое вызывала какая-нибудь декорация в опере. К счастью, Буассо был свидетелем того, как появилась его слава. Он был поражен, восхищен этим и пришел в такой восторг, что обратился к Федору со словами, которые были похожи на дружескую благодарность. Это, наконец, вознаградило нашего бедного героя за его старания, и он смог надеяться, что хоть на некоторое время избавится от злых намеков со стороны де Лангле. К счастью, последний увлёкся выгодными сахарными операциями, которые отнимали у него всё его свободное время. Ввиду того, что Федер ни под каким предлогом не согласился принять плату за портрет госпожи Буассо, а также из-за портрета Буассо и Делангла, который он написал вслед за первым, Делангль непременно захотел уделить ему часть в выгодах сахарной операции, часть совершенно равную той, которую должен был получить его шурин Буассо. Федер с восторгом согласился на это. Ему было необходимо иметь некоторое значение денежного человека, а не только обыкновенного художника. В глазах тех богачей, которые неизменно составляли общество госпожи Буассо. Увлеченные гастрономическим сюжетом нашего рассказа, мы совершенно забыли упомянуть в свое время о том блестящем жесте, которым Буассо расстался со своими так неосторожно купленными книгами, едва не приведшими его на ложный путь без благоразумных советов нашего героя. На одном из своих замечательных обедов, достойных прославления безуспешного только в силу отрицательных свойств хозяина дома и того хвастовства, с которым он предлагал редкие блюда, боссо за десертом шепнул словечко своему камердинеру и минуту спустя, возвысив голос, обратился к своим гостям. Я не хочу более книг. Они мне наскучили. Я велел перенести в переднюю несколько сотен томов, в которых только и хороши переплёты. Кто хочет воспользоваться ими, предлагаю вам, господа, берите их и увозите их в ваших колясках. Они находятся у меня 3 месяца, и чёрт меня возьми совсем, если я прочёл хотя бы три страницы. Все они, похоже, на речь одного из наших либералов, который из-под тишка старается вернуть нам прелести 1793 года. Боже, сохрани меня от понимания рассуждения этих оборванцев и кабинцев. Но вчера в биржевые часы, то есть именно в подходящее для меня время, так как я выезжаю из Верофляв в час дня и совершенно не стремлюсь загнать своих лошадей, Мне пришлось выслушивать болтовню одного переплетчика, который принёс мне произведение Флориана, первого придворного пентеверского герцога. Он, должно быть, не был екатерининцем, хотя был современником Вольтера. По правде сказать, я не брал ни строчки его сочинений, и если я говорю вам о нём, так это только потому, что переплёт каждого тома мне обошёлся в 16 франков. В конце концов, благодаря этой дурацкой книге я попал на биржу лишь без четверти два и не застал там людей, с которыми хотел говорить. Книги мне бесполезны. Я ненавижу якобинцев и не только никогда их не читаю, но я хочу, чтобы ни одна книга не оставалась в доме. Сегодня вечером я отошлю нашему уважаемому священнику, для того чтобы он продал в пользу бедных, книги, которые вы не пожелаете взять с собой». Едва он успел закончить речь, как приглашённые поднялись со своих мест и бросились за книгами. Переплёты были так хороши, что не осталось ни одного тома, но на следующий день Федер узнал, что ни один из гостей не получил полностью какого-нибудь автора. Стараясь захватить побольше, каждый посылал в свою коляску первые попавшиеся под руку томы. Эта сцена всей цела была изобретением Блассо, что высоко поставило его в глазах Федера. В самом деле, сказал он себе, Беспорядочное желание этого человека стать пером Франции делает его почти умным, если бы оно дало ему также и сносные манеры. Федеру помогал случай, и это доказывает, что в трудных положениях всегда надо действовать. Делангель вызвал в Париж своего шурина, представил его своим друзьям, ввёл его в некоторые довольно значительные дела, но под непременным условием, чтобы Ассов всегда будет занимать второе место. Молва, которая внезапно заговорила об обедах в Верофле, внесла глубокое охлаждение в отношении обоих родственников. Прежде де Лангель охотно отдавал должное гениальности, с которой Боассо на местах изыскивал спекуляции, которые, казалось, не представляли собой никакой выгоды. Но Боассо обладал талантом. Он умел выжимать деньги из спекуляции, которые на вид были ни к чему не пригодны. Делангль думал о себе, что в какой-нибудь гостиной он всегда стоял неизмеримо выше своего Шурина, бывшего совершенным примером отсутствия намека на изящество. К довершению несчастья, Буассо, который во всем был чрезвычайно скрытен, не мог скрыть своей самой нелепой радости, когда тщеславие его достигало какого-нибудь успеха. Делангль увидел все эти неприятные стороны друга, который становился для него соперником. Он был далёк сначала от беспокойства при виде превосходных обедов в Верофле. Ничто нельзя было сравнить с красным лицом и дрожащим от счастья голосом, с которыми Буассо предлагал какую-нибудь новинку, стоившую необычайно дорого. Но когда Федер решился ввести в круг обедающих в Верофле несколько великосветских бездельников, когда распространилась слава этих обедов, Делангель почувствовал, что его задело за живое. Несколько раз со своими соседями по столу Он насмехался над странными манерами, с которыми Буассо угощал своих гостей, и Федр был достаточно счастлив, когда смог дать заметить Буассо эту измену его дорогого шурина. Однажды оба они, очень легко возбуждавшиеся, поссорились среди обеда. Делангель принялся уверять, сперва очень шутливым тоном, что одно из главных блюд ничего не стоило. Боссо с жаром принялся защищать свое блюдо, и вскоре, под покровом близкой дружбы, колки и словечки зашли очень далеко. Один из обедающих, земляк обоих антагонистов, приехавший в Париж лишь несколько дней тому назад, наивно воскликнул, голосом, который раздался по всей столовой. «Друг де Лангль завидует обедом, который дает его дорогой Шурин!» Это гениальное замечание пришлось как раз вовремя и заставило рассмеяться всех обедающих. «Ну да, черт возьми, я завидую!» — воскликнул де Лангль, дрожа от гнева и еле себя сдерживая. «У меня нет такого шемуа, какой имеет Буасо. У меня нет и доброго друга, который мог бы мне давать советы!» но все же я приглашаю всех вас к обеду в Рашей-де-Канкале на следующий вторник, если день вам подходит, и я угощу вас обедом иначе приготовленным, чем этот. Обед был дан и был найден хуже по сорту, нежели обеды в Верафле. Дать хороший обед даже и в Париже — вещь довольно трудная. Недостаточно желания затратить побольше денег». Обед может не удастся даже в самых первоклассных кулинарных заведениях. Например, в том обеде, который был дан Дан де Ланглем, в зале уже во время второй перемены блюд распространился очень неприятный запах жареного масла. И, несмотря на благорасположение, госпожа Буассо была принуждена попросить разрешения выйти на несколько минут и подышать свежим воздухом. Когда она вышла, большинство обедающих, хотя и привыкшие ко всем ресторанным запахам, объявили, что им очень мешает запах жареного масла, и конец обеда был очень похож на отступление. Делангель был в бешенстве. Буассо оп по собственному почину пришла в голову мысль притвориться сожалеющим об его несчастье. В минуту, когда вставали из-за стола, Буассо объявил обществу, что Хибарка, которую он нанял Верофле, грозит упасть на головы лиц, которые делали ему честь, приходя к нему. Так что по причине починок обед следующего четверга был отложен, и он просит гостей пожаловать к нему во второй четверг ровно в 6 часов. Буассо воспользовался этими немногими днями для того, чтобы выстроить вторую столовую. Он довольно удачно скрыл существование этой столовой, и удивление приглашённых было действительно велико, когда перед подачей фруктов Буассо воскликнул: "Господа, перейдём в залу совершенно сходную с этой. Пусть каждый займёт место, соответствующее тому, которое он занимает здесь. Я велел выстроить эту залу, господа, для того, чтобы вас не беспокоил запах жаркого". Эти слова были подобны удару кинжала для де Лангля, и постройка залы настолько обострила их отношения, что Федор решил, что если де Ланглю случится сказать Буасо «Знаешь ли ты, чему надо приписать все внимание Федора, он ухаживает за твоей женой!», то последний не обратит внимания на эти слова и будет их считать лишь способом поссорить его с человеком, которому он был обязан своими успехами в Париже. Глава 7. Однажды Верафле давал большой обед. К концу его один из приглашённых, приехавший в дом Буассо лишь во второй раз и не знакомый с его обычными посетителями, заговорил о парижских новостях. Он только что приехал оттуда. Сегодня утром произошла дуэль, и был убит молодой человек, которого хорошо знают в опере. Но он был очень красив этот юноша, но всегда грустен, как будто предвидел свою судьбу. Звали его Федер. Сосед гостя, рассказывающего это, быстро схватил его за руку и, наклонившись, шепнул ему несколько слов. Ни Буассони де Лангль не слыхали этой новости, но госпожа Буассони пропустила ни одного слова. Ей показалось, что она умирает. Чтобы не упасть, ей пришлось держаться за стол. Затем она оглянулась вокруг и убедилась, что никто не видал ее волнения. «Здесь», — подумала она, — «двадцать пять или тридцать человек. Я не хочу давать спектакль». что об этом будут рассказывать завтра. Страх перед этим предал ей мужество. Она приложила к лицу свой платок и сделала мужу знак, что у неё пошла кровь носом. У неё случалось это довольно часто. Господин Буассос сказал несколько слов, чтобы объяснить уход хозяйки дома, и никто не обратил на это внимания. Она пришла в свою комнату и там разразилась рыданиями. Если я здесь сяду, подумала она, У меня никогда не хватит силы встать. Этот дом так мал, а эти люди так грубы. Они не способны прийти сюда после обеда. Надо сегодня же вечером ехать в Париж, а завтра в Бордо. Это единственный способ спасти мою репутацию. Бедная женщина заливалась слезами. Она не имела более силы стоять. Она употребила около получаса на то, чтобы, опираясь на мебель, добраться до оранжереи, которая находилась рядом со спальней. Опираясь на катки померанцевых деревьев, которые прошлой зимой погибли от холода и которых не успели заменить, она добралась до самой глубины оранжереи. Там она спряталась за американским тростником, имевшим в вышину шесть футов и около сотни стеблей. Только тут в первый раз она посмела сказать себе «Он умер. Никогда более класса мои его не увидят». Она хотела удержаться за катку с растением, но силы её изменили, и она во весь рост упала на землю. Благодаря этому положению муш её, обеспокоенные её отсутствием и отправившиеся искать её несколько минут спустя после ухода, её не увидели. Она не помнила об ужасной новости, которую узнала, и очень удивилась, когда увидела себя распростёртой в пыли. Но внезапно ужасная правда встала перед ней. Она представила себе своего мужа, который расспрашивал её в присутствии пяти или шести человек, обедавших у них близких знакомых. Что же делать? Как быть? воскликнула несчастная женщина, заливаясь слезами. Теперь, когда все знают роковую новость, как маломальски правдоподобно смогу я объяснить то положение, в котором нахожусь. Через 10 минут я буду обесчищена настолько же, насколько я чувствую себя несчастной. Кто же поверит тому, что между нами не было ничего, кроме простой дружбы? Ведь я и сама 8 дней тому назад была уверена, что имею к Федору лишь дружеское расположение. Услышав от самой себя это имя, она зарыдала ещё сильнее. Рыдания её были настолько сильны и часты, что ей не хватало дыхания. А какое мне дело до того, что обо мне скажут? Моё несчастье будет со мной навеки. Я сожалею лишь о моём бедном муже, разве это его вина, что он не смог дать мне то чувство бесподобного счастья, то ощущение электрического тока, которое охватывало меня с головы до ног лишь при виде Федора? Валентине удалось сесть на пыльную землю. Она оперлась головой на большую вазу и около получаса провела так, с закрытыми глазами и в полуобморочном состоянии. Время от времени по щеке её медленно скатывалась слеза, и она невнятно шептала: "Я его более не увижу". Наконец, она сказала себе: "Мой первый долг это спасти честь моего мужа. Надо заказать коляску и ехать в Париж и ни с кем не встречаться. Если хоть один из обедавших у нас гостей увидит меня в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, честь моего мужа погибнет навеки". Валентина представила себе весь ужас этого положения, но ей не хватало сил, чтобы пойти и позвать Кучера. Последний мог её увидеть. Это был очень пожилой человек. Он был прислан вместе с коляской, которую нанял на время её муж. Если я дам денег этому человеку или велю переговорить с его хозяином, я смогу устроить так, что никогда более его не увижу, говорила она. А если он не вернётся завтра, То может быть, он никогда не узнает об ужасном происшествии, тогда как я погибла навсегда, если меня увидит хоть один человек из остальной прислуги. Мысль эта заставила Валентину сделать отчаянные усилия. Ей удалось подняться, держась за край кадки с померанцовым деревом. Затем с невероятными усилиями она дошла до своей комнаты и взяла шаль, которую накинула на голову, словно ей стало холодно. Скажу Кучеру, что меня охватила дрожь или лихорадка, что я не хочу беспокоить мужа, а просто хочу вернуться в Париж. Чтобы дойти до конюшни, не проходя через дом, Валентина вернулась в оранжерею и открыла огромное окно, которое выходило в сад. Но усилия, необходимые для того, чтобы открыть ставень, окончательно истощили её силы. Она неподвижно стояла на пороге этого заменявшего дверь окна. Внезапно она услышала, что кто-то тихо и осторожно прохаживается совсем близко от неё. Это страшно её напугало. Она закрыла лицо руками и повернулась, чтобы снова углубиться в темноту, когда человек, который шёл около стены, очетился против окна. Увидав, что оно открыто, человек это имел дерзость войти. Раздвинув руки, которые закрывали её лицо, Валентина гневно взглянула на любопытного. Это был Фёдор. О, мой единственный друг, воскликнула она, бросаясь в его объятия. Вы живы? Быть может, новелла должна была бы кончиться на этом. Замечание, вписанное рукой автора. Удивлённая и восхищённая этим приёмом, Феддер совершенно забыл об осторожности не изменять, которой он столько раз давал себе обещание. Он покрывал поцелуями это прелестное лицо, Мало помалу он заметил чрезвычайное волнение Валентины. Её лицо было покрыто слезами, но Федер, такой благоразумный до сих пор, потерял самообладание. Он осушал эти слёзы поцелуями. Надо сознаться, что и Валентина не думала о том, чтобы напомнить ему о благоразумии. Она отдавалась его ласкам, она судорожно прижимала его к своей груди и какая скромность нам позволить сознаться в этом. Два или три раза ответила ему на поцелуй. Так значит, ты меня любишь, восклицал Федор прерывистым голосом. Люблю ли я тебя? отвечала Валентина. Этот странный диалог продолжался уже несколько минут, как вдруг Валентина поняла то, что с ней происходит. Она с удивительной живостью отступила на несколько шагов, и черты её выразили удивление, смешанное с отвращением. О, господин Федор, надо навсегда забыть о том, что здесь произошло. Клянусь вам, никогда ни одно слово, произнесённое мною, не напомнит вам об этом мгновении божественного счастья. Я сделаю это тягостное усилие и надо ли говорить, что и впредь, как и прежде, я никогда не назову вашего имени. Я умираю от стыда, когда гляжу на вас. Будьте так добры, оставьте меня на мгновение одну. Федр удалялся, всем своим видом выражая глубочайшее уважение. "Но «Ну, вы, наверное, считаете меня сумасшедшей", воскликнула Валентина, подходя к окну. Феддер со своей стороны также сделал несколько шагов и стал совсем рядом с Валентиной. Мне только что сказали о вашей смерти, сказала она. Сказали, что вы были убиты на дуэли. Амгновение, которое нас отделяет от истинного друга, всегда, как вы сами это знаете, сопровождается чрезвычайным волнением. Мы за него не отвечаем. Было бы несправедливо нас обвинять в этом. Валентина старалась оправдаться. Официальный тон её голоса, которым она пыталась говорить, и голос, звучавший нежностью и беспомощностью, которые Фёдор имел счастье слышать перед этим, отличались поразительным контрастом. Вы хотите омрачить самые счастливые минуты в моей жизни, сказал он, беря её руку. Она была не в силах притворяться до конца. Уходите же, мой друг, ответила она, не отнимая своей руки. Дайте мне оправиться от сильного волнения и не менее сильного безумства. Никогда не говорите мне об этом, но поверьте, мои чувства не изменились. До свидания. Я не хочу лицемерить с вами, но ради бога оставьте меня одну. Мне сказали, что вы умерли. Не заставьте же меня когда-нибудь раскаиваться в том, что я безумно сожалела о вас, думая, что никогда вас более не увижу. Фэдер повиновался с видом самого глубокого почтения. Валентина была ему благодарна за это. их могли видеть из двадцати мест сада, но в глубине души его обращение ей не понравилось. Ей показалось, что к нему примешивалось доля лицемерия. А что же бы с ней стало, если бы в поведении Федора по отношению к ней появилось лицемерие? Эта чрезвычайная почтительность в действительности всегда бывает отделана Фёдор хорошо знал, что именно в тот момент, когда женщинаскомпрометирует себя более всего, ей надо дать забыть совершенное ею большое безумство и утешить её в славе, выказывая крайнюю степень почтения, жаждущей этого женской души. Но одним из самых нежных и необычных проявлений того странного чувства, которое объединяло Фёдора и Валентину, было, если можно так выразиться, стремление поддерживать в обоих связанных любовью душах один и тот же уровень счастья. Фэдер хорошо заметил оттенок разочарования, отразившийся в глазах Валентины при виде его почтительных поклонов. Это недовольство, подумал он. Быть может, завтра же приведёт её к недоверчивости, которую она будет считать за простую осторожность. Она дойдёт до того, что будет отрицать признание в страстной любви, которая она мне сделала после того, как считала меня умершим. Мне будет крайне трудно преодолеть эту осторожность, и придётся добиваться этого вместо того, чтобы наслаждаться бесподобным счастьем, которым мне обещали её страстные признания. Мысли быстро сменяли друг друга. Надо внушить ей беспокойство, решил Федр. Неудобство счастья заметно лишь тогда, когда человек в нём слишком уверен. Федоров снова подошёл к Валентине с видом уверенности и спокойствия, казавшимся ей ещё более холодным от сравнения его с необузданными порывами, которым он только что предавался. Она глядела на него нерешительно и удивлённо, когда Федоров взял её за руку и заговорил философски холодным тоном. Прежде чем стать любовником, я остаюсь честным человеком. Я не смею говорить вам, что люблю вас страстно, из страха, что когда-нибудь это перестанет быть правдой. Мне бы ни в чём не хотелось обманывать друга, который питает ко мне такие искренние чувства. Я быть может и ошибаюсь, но до сих пор мне не случалось встречать души, подобной душе Валентины. До сих пор я считал, что характер всех женщин является непостоянным и легкомысленным, но теперь я отдаюсь своей страстной любви к женщине лишь потому, что она всецело принадлежит мне. Произнося эти слова тоном самого искреннего убеждения, Федор с видом нежной дружбы поклонился Валентине. Она стала неподвижной и погрузилась в задумчивость. В ней уже не было той горечи, с которой она упрекала себя за минуту безумия, бросившую ее в объятия Федора. Федор присоединился к обществу Боассо и его приглашенных и разуверил всех в своей смерти, здороваясь и пожимая протянутые руки. «Я хорошо знал, — заметил Боассо, — что вы не из тех людей, которых можно легко убить». Приветствие де Лангле звучало менее дружественно. Федер рассказывал, что и в самом деле на него напал какой-то сумасшедший, который уверял, что художник насмехался над ним. Ему пришлось согласиться на небольшую дуэль на шпагах, сумасшедший был ранен в грудь, что успокоило его пылкость. Для исцеления же этой раны ему поставили пиявку. раздался хохот, и эта подробность положила конец неприятному вниманию, с которым все эти денежные тузы, возбуждённые вином, относились к происшествию с Федером. Вскоре он уже смог заговорить о том, что ему хотелось бы видеть госпожу Боссо, но супруг Боссо объяснил ему, что дал ей разрешение возвратиться в Париж, куда она уже давно уехала. На следующий день Федер с большим хладнокровием явился узнавать о том, как чувствует себя госпожа Боссо. Он застал её в её гостиной, в присутствии горничной и двух работниц, занятых шитьём занавесок. Госпожа Буассо поднималась ежеминутно для того, чтобы отмерить и отрезать калинкор. Её взгляды и поступки были одинаково холодны. Если бы за ними следил посторонний наблюдатель, то он был бы крайне удивлён поведением этих двух людей, которые накануне в объятиях друг у друга плача признавались в своей любви. Валентина дала себе клятву никогда более не оставаться наедине с Федером. С другой стороны, то, что он говорил ей накануне, именно что он мог предаваться страсти только будучи уверен в такой же ответной любви, оказывалось очевидно правдой. Хотя ему едва ли шло минуло 25 лет, он уже не верил женским порывам. Самое милое признание в нежной страсти внушало ему только одно: меня пытаются убедить в том, что любят меня страстно. Он боялся своего сердца. Он вспоминал все странные безумства, которые совершал для своей жены и, по правде сказать, не находил для них основания. Воспоминание, которое у него осталось, давало ему представление о маленькой девочке с очень весёлым характером, обожавшей присылаемые из Парижа тряпки. Кроме этого, у него в памяти не оставалось ясного впечатления о тех чувствах, которые волновали его во всё время, которое он был влюблён. Он представлял лишь самого себя, совершающего странные сумасбродства, но основания, на которые он тогда опирался, он не помнил. Итак, любовь внушала ему чувство некоторого ужаса, и если бы он предвидел, что влюбится в Валентину, то, конечно, отправился бы в путешествие. Он позволял себе видеться с ней каждый день, во-первых, потому что она казалась ему замечательно красивой. В её лице были черты, на которые он как художник не уставал глядеть. Например, очерк её несколько крупных губ, способных на выражение самой пылкой страсти, представлял странный контраст с идеальным очертанием носа и невинным выражением её глаз, живой взгляд которых, казалось, принадлежал какой-нибудь райской святой, стоящей выше всех страстей. Во-вторых, Федра не сдерживал себя в желании приходить к Валентине каждый день, потому что она служила ему развлечением. Около неё он переставал думать об огорчениях, которые наносила ему живопись с тех пор, как в припадке строгого суждения он убедился, что не обладает талантом, который необходим для того, чтобы писать миниатюрные портреты. Он чувствовал, что ему необходимо принять какое-нибудь решение. Его охватывало непреодолимое влечение к примысли, что можно жить и умышленно совершать дурные поступки. В этой душе была заложена как фундамент юная и страстная честность, над которой посмеялся бы любой парижанин. В год предшествовавший написанию портрета госпожи Буассо, мастерская Федора принесла ему 18.000 дохода. Он открыто жил с актрисой, но несмотря на это считался человеком без укоренинного воспитания. Все очень хорошо знали, что Розалинда не тратит на него ничего, но благодаря умению жить этой самой Розалинды, доброе отношение публики к Федору не ограничивалось только этим. Его видели всегда с трастно сожалеющим о супруге, которую он утратил 7 лет тому назад. Это давало повод считать его честнейшим человеком, и молва это доходила до женщин, обладающих именем и лошадьми. К тому же, кто-то уже узнал, что он происходит из очень хорошей семьи. Если его отец, человек несколько сумасбродный, ударился в коммерцию, то зато дедушка его был Нюрнбергским дворянином, и у самого Федора были все отличительные признаки хорошего происхождения. По своему положению художника он никогда не говорил о политике, но все знали, что он читает только «Газет де Франц» и в своем кабинете имеет миниатюрные портреты всех святых отцов, творения которых были вновь изданы чьим-то благочестивым усердием. Сопутствуемый этой прекрасной репутацией, Федер мог рассчитывать на одно из первых мест, которое освободится в институте. от него зависело жениться на женщине, ещё не старой и имеющей состояние больше, чем 80.000 ливров дохода. Он мог упрекнуть её лишь в одном недостатке, именно в том, что она с каждым днём выказывает себя всё более страстной. Благодаря самому неожиданному случаю, Федр сделал чрезвычайно ему не понравившееся открытие. Во время последней выставки Розалинда истратила около четырех тысяч франков на газетные статьи для того, чтобы упрочить успех его рамок с миниатюрами. Успехи молодого художника увеличивались с тех пор, как Федорс сознал, что не имеет никакого таланта. Это объяснялось очень легко. Он пользовался известностью главным образом в работах над женскими портретами, А с тех пор, как он перестал убиваться над отыскиванием естественных красок, он льстил своим моделям с беззастенчивостью, которой не обладал раньше, когда всецело уходил в работу и старался подыскать тона наиболее близкие к природе. Для доказательства того, что в глубине души Феддер был всего лишь тем, что в Париже называется ниго простафили, достаточно будет заметить, что несмотря на все перечисленные нами преимущества, он нуждался в развлечениях. Он находил почти бесчестным продолжать писать портреты, зная, что он исполняет их плохо. По этому поводу можно было бы найти много возражений. 3/4 людей, которые приезжают в Париж и занимаются миниатюрными портретами, в смысле таланта стоят много ниже Федора и так далее. Но значительность его сомнений увеличивала ещё и то, что правдиво передавая Розалинде все приходившие ему в голову мысли, Он не поделился с ней роковым открытием, которое сделал, рассматривая портреты госпожи Домербель. Мы вполне закончим изображение состояния и характера Федора, если прибавим, что образовавшаяся в нём привычка посещать каждый день госпожу Боссо приостановила в нём все чувства, которые волновали его жизнь. Перед тем как познакомиться с ней, он говорил: "Неужели я буду настолько сумасброден, что когда-нибудь влюблюсь?" И в такие дни он решал не ходить к Валентине. Но час, в который он привык её видеть, переживался очень тяжело. Иногда он не мог противиться искушению, он изменял своему слову и бежал к ней, сгорая от стыда перед самим собой. Однажды он верхом на лошади примчался в Триэль, на берегах Сены, в десятилье от Парижа, чтобы не пропустить час, в который он мог увидеть Валентину. И в этот раз в нём возникли опасения очень серьёзной любви. Сцена в Вирофле изменила всё это. Он не мог заподозрить госпожу Буассоф в притворстве, убедившись в каком ужасном состоянии она находилась, будучи уверена в его смерти. В ночь, которая последовала за этим, Федер почувствовал, что влюблён безумно. Если я начну делать, думал он, такие же безумства, которые были внушены мне моей первой любовью, то очнувшись, я буду в очень незавидном положении. На этот раз будетскомпрометировано уже не моё будущее благо. К моему несчастью, когда любовь ни в чём не будет нуждаться, я буду так усердствовать, что несомненно проснётся набожность Валентины, которая запретит мне с ней увидеться. Но я хорошо знаю свои слабости. Я остановлюсь глупцом, когда мечтаю о чём-нибудь страстно, а она же благочестива и даже суеверна. У меня никогда не хватит мужества насиловать её волю и рисковать ей не понравиться. В таком положении я направлю все силы лишь против себя, а для того, чтобы набраться мужества, которым должен обладать каждый мужчина, у меня нет иного средства, кроме как вырвать из сердца охватившую его страсть. Напуганы этими размышлениями, Федор принял самое энергическое решение. В такой юной и искренней душе, решил он, Чувство страсти, которое она мне высказала, не может угаснуть в несколько дней, а главное, мне нечего бояться, что оно исчезнет от страданий, причиной которых буду я. К счастью, в странной сцене, имевшей место в оранжерее, я ничем не выказал своей страстной любви. Прелестная женщина в расцвете юности и вся в слезах, кидается в мои объятия и спрашивает, люблю ли я её. Какой юноша на моём месте не ответил бы поцелуями? И всё же спустя мгновение ко мне вернулся весь мой здравый смысл, и я преподнёс ей своё замечательное объяснение. Я отдаю страстную любовь к женщине лишь тогда, когда она всецело принадлежит мне. Дело лишь в упорстве. Если бы моя неосторожность позволила мне пожать ей руку, если бы я поцеловал эту прелестную руку, то для меня всё было бы потеряно, и мне нужно было бы прибегнуть к самому ужасному лекарству, например, к разлуке. Во время первого визита, который Федр сделал к Валентине, окружённой работницами и, по-видимому, занятой лишь отмериванием материи для занавесок, он беспрестанно напоминал себе эти грозные размышления. Он находил её восхитительной среди этих домашних хлопот. Она была похожа на славную немку, всецело привязанную к обязанностям хозяйки дома. Он нашёл бы её восхитительной во всём, что бы она ни делала. Всё это давало бы ему лишь новый повод к страстной любви. «Молчание является признаком любви», — сказал себе Федер, поэтому-то он заговорил сразу, как только вошел в залу, где находилась госпожа Буассо, и говорил, не умолкая. Он болтал о разных вещах, бесконечно далеких от любви и нежных чувств. Сперва эта странная многоречивость обрадовала Валентину. Ее пылкое воображение представляло себе с отвращением, что Федер сможет возобновить и продолжить разговор, имевший место в оранжерее. Поэтому она и окружила себя работницами. Но через несколько мгновений она успокоилась, вскорь даже слишком. Она глубоко вздохнула, видя, что воображение Фёдора было занято совсем другими образами, чем те, которые должны были бы его занимать. Её возмутила его весёлость. Она взглянула на него с наивным и нежным удивлением, которое казалось божественным. Фёдор отдал бы жизнь, чтобы успокоить её, бросившись в её объятия. Искушение было настолько сильно, что он прибег к банальному средству. Он быстро взглянул на часы и исчез под предлогом делового свидания, назначенный час которого уже прошёл. Правда, он был принуждён остановиться на лестнице, так велико было его волнение. "Я выдам себя однажды, наверное", говорил он себе, изо всех сил удерживаясь за перила, чувствуя, что он упадёт без этой поддержки. Удивленный, или, вернее сказать, несчастный женский взгляд, который не нашел любви там, где боялся найти ее слишком много, доставил нашему герою больше счастья, нежели это сделали бы накануне самые страстные ласки. Был час прогулки в Булонском лесу. Федер отправился туда верхом. Но при самом въезде он смешался с экипажами, а далее едва не раздавил философа, который для того, чтобы его видели, выбрал это место для размышлений и читал на ходу. Я слишком росеен, чтобы ездить верхом, заметил себе Феддер, возвращаясь с мелкой рысью и принуждая себя глядеть прямо перед собой. Глава 8. Вечером он ещё острее почувствовал своё безумство. В фойе оперы он встретил Делангле, который поздоровался с ним. Он испытал мгновение ужаса, и оглушительный голос провинциала, мало приспособленный к тому, чтобы проникать в душу, затронул его самые глубокие струны. Долангель говорил ему: "Не пойдёте ли вы навестить мою сестру? Она в своей ложе". Несмотря на принятые решения, Феддер убедил себя, что фраза эта обязывает его идти туда, что будет отмечено, если он не появится в ложе госпожи Блоссо. И он вошёл туда. К счастью, он застал там несколько человек и доставил всем удовольствие своей неловкостью и молчаливостью. Раз я не разговариваю, говорил он себе. Я могу всецело отдаваться счастью. Не знаю, кто именно из вновь прибывших из Тулузы, услышав, что мужчины иногда имеют при себе флакон с солями, приобрёл огромнейший флакон, напоминавший маленькую бутылку, которую он наполнил уксусной солью. Войдя в ложе, он открыл пробку своего флакона и распространил запах уксуса, который не пришёлся никому по вкусу. Мне помнится, что вы страдаете от запахов, господин Феддер, заметила Валентина. Он не сумел найти другого ответа, кроме: "Ну, что же с ударыня?" это он повторил дважды. Он имел непреодолимое отвращение ко всяким запахам, но запах уксуса стал для него священным с этого вечера, а впоследствии, ощущая его, он чувствовал прилив яркого счастья. Валентина заметила себе: он был так разговорчив сегодня утром, сыпал забавными анекдотами, а вечером на него нашло оцепенение. Что же происходит в его сердце? Молодая женщина не сомневалась в ответе и потихоньку вздыхала: он меня любит. В этот вечер пьеса живо заинтересовала госпожу Буассо. Все слова о любви шли прямо в ее сердце. Не было ничего вульгарного, не было ничего преувеличенного. Шиллер. Вписан рукою автора. Таким образом прошли два месяца. Федор, влюбленный страстно, ни в чем не уклонился от правил своей суровой осторожности. Свидания с Валентиной каждый раз совершенно опрокидывали все впечатления о ней в душе Федора. Её скромный и простой характер представлял теперь собою самые странные несообразности. Например, в первое время своего пребывания в Париже она с явным отвращением слушала рассказы о безумных тратах, которым предавались жёны денежных тузов. Теперь же она подражала этим дамам во всех их сумасбродствах. Так однажды муж поссорился с ней из-за того, что в одно и то же утро она посылала из Верофле в Париж четырёх слуг. Дело шло о том, чтобы получить перед обедом платье от госпожи де Лиль. «Ведь мы же не ждем сегодня никого к обеду!» Господин Буассо не считал Федора. Это был друг дома, и по некоторым признакам Валентина думала, что он явится вечером. Платье прислали в половине шестого. Но Федор не приехал, и Валентине казалось, что она сходит с ума. Она была далека от угадывания мыслей и требований, часто жестоких, которые непреклонно руководили этим любовником, почти никогда не говорившим ей о своей любви. Розалинд ревновала как Оттелла. Она часто проводила целые дни, не произнося ни слова, иногда же эта кроткая и деликатная женщина раздражалась гневными упрёками. В такие дни её поступки соответствовали словам. Например, она подкупала слуг Федора, Для избежания сцен он отказал своему груму и был принуждён прятаться от своего камердинера. Он поставил свою лошадь в конюшню одного продавца лошадей на Елисейских полях, и несмотря на все эти и на многие другие скучные предосторожности, Розалинда узнавала всё, что он не делал. Эта милая танцовщица всегда была очень набожна, несмотря на то, что многие далеко не подозревают о возможности этого свойства в танцовщице. Розалинда стала суеверной с тех пор, как её сердцем овладела ревность. Она целые дни проводила в своей приходской церкви, раздавала священникам массу денег в пользу церкви, говорила о намерении оставить театр. Ловкие люди обольстили её надеждой, что после этого она будет принята в обществе женщин пиетисток. Последние почти все происходили из очень хороших семей. Она мечтала о том, что убедит Федора жениться на ней, даже не дожидаясь накопления состояния. Но все её настойчивые попытки привели лишь к тому, что он решил навсегда уехать из Парижа. Он дрожал от страха, что она явится в Верофле и устроит ему скандал, как бы это было на руку де Ланглю с его подозрениями. План Федера, на котором он остановился более из страха, нежели из расчёта, состоял в том, чтобы довести страсть Валентины до предела и будучи уверенным в действительном и искреннем существовании этой страсти, Он решил никогда не произносить перед госпожой Буассо ни одного слова о любви, так как если бы страсть к госпоже Буассо стала бы наконец повседневной реальностью, то она могла бы себяскомпрометировать, а это навсегда закрыло бы перед Федором двери её дома. И всё же застенчивостью и постоянной боязнью рассердить госпожу Буассо, он хотел побудить её заговорить первой, что неизбежно привело бы к окончательному решению. В то же время, не будучи в силах скрывать от нее что-либо, он сознался ей в крайнем ужасе, который причиняли ему подозрения де Лангля. Это послужило поводом к странному диалогу между очень религиозной 22-летней женщиной и 26-летним влюбленным в нее до безумия мужчиной. «Как быть, если он скажет господину Буассо, что все мои заботы об удовлетворении его честолюбия объясняются одним словом — тем, что я люблю вас до безумия? Что отвечать?» решительно отрицать страсть, которая была бы преступной. Но если даже неопытный человек, едва вступивший в свет и познакомившийся со страстями, взглянет на меня, то он увидит точь-в-точь же, что я полон любви, как отрицать эту столь очевидную истину? Всё же надо отрицать её, вскоре мы и сами убедимся, что эта преступная любовь прекратилась. Однажды на одном из великолепнейших обедов в Эрофле, Шёл разговор о превзошедших все ожидания успехах мадмоазель Рошель. Воле всего я люблю в этой молодой девушке то, что она не преувеличивает выражения страстей. Но в некоторых местах роли Эмилии из сцены можно подумать, что она читает свою роль по книжке. Это восхитительно среди народа, который живёт лишь преувеличениями. «Среди наших романистов, серьезных писателей, поэтов и художников преувеличивают все, чтобы заставить себя слушать». Ни один из обедающих не ответил на эти слова Буассо. Они так отличались от его обычных рассуждений, что все точно окаменели от удивления. Федер достал к услугам своего друга, литературного корреспондента. Он выбрал бедного, но заслуженного водвелиста. Каждый день в Верафле приходили 20 строчек его корреспонденции. они заключали в себе фразы, которые относились к Шетши накануне пьесы, к индустриальной или картинной выставке, к смерти черепахи, к злободневному судебному процессу Сампейо и так далее, и так далее. Господин Буассо со согласился платить по 10 франков за каждый из этих писем. Большинство из них были сочинены Федером. Надо сказать правду. Фразы эти выделялись пятном на фоне общих рассуждений миллионера. Но люди, перед которыми он их произносил, не разбирались в этом, стараясь лишь понять сказанное. Самое забавное было в том, что Буассо, который со времени установления корреспонденции ни разу не заговаривал об этом с Федером, смело подавал ему будто бы выдуманные им самим мысли, которые писал Федер в письмах, посланных накануне и испорченных чтением Буассо. Эти мысли, иногда тонкие, составляли странный контраст с внешними манерами будущего пера Франции. Например, для того, чтобы скрыть своё обычное заикание, Буассоис тех пор, как разбогател, привык выбрасывать свои слова целым потоком, а затем делать маленькие паузы. Не было ничего удивительнее, как видеть в одном из парижских гостиных это перешедший в шеф привычку жеманства. Слыша этот оглушительный голос каретника, каждый оборачивался. Можно было бы подумать, что кто-нибудь рассказывал анекдоты низшего сословия и передразнивал пьяного кучера. Между тем, этот вот человека, Федр, вообще чувствительный даже к вошедшим в обиход грубостям, захотел провести в гостиную министра торговли господина Н. Юноша, который состоял при министре в должности начальника особого отделения, был племянником мадмозель М, хорошей певицы Королевской музыкальной академии, у которой министр бывал изредка, отдыхая от тяжести министерских дел. Этот государственный человек предпринял объединение самых противоположных и несогласимых интересов. Дело в министерстве шло тогда о сахарных пирациях, которые к довершению затруднений были почти неизвестны министру. Как найти в Париже, а главное, в высших сферах правительства человека, у которого хватит времени посвятить 15 дней на прочтение подлинных документов.